озвучено проектом Рулейт Аудио при поддержке сайта Аудиокниги Клуб. Глава 152. Превращение родословной. Пять оставшихся крошечных змей зашипели от ужаса и попытались избежать захвата Лейлина. Внезапно Лейлин открыл рот и резко вдохнул. Все пять крошечных змей тут же были проглочены им и оказались в его желудке. Тем временем заклинание формации на земле – и спустили черный свет, покрыв собой весь подвал. Оказавшись во тьме, Лейли нащутил, словно оказался в утробе матери, такой спокойной и удобной. Он слышал только постоянные уведомления И-И-Чипа. Большое количество необходимых веществ попадает в тело носителя, относящихся к частицам энергии тьмы. Поглощение в процессе. Скорость поглощения носителя повышается из-за эффектов обрядов тьмы, Использование кристаллов увеличено. Поглощение завершено. Преобразование сущности элемента-носителя сильно увеличено. В настоящее время прогресс составляет 35%. Ди. Хрустящий тон прозвучал в центре формации, и от фигуры в центре формации начал излучаться черный свет. Уф. Лейлин постепенно открыл глаза, и вспышка черного цвета пронеслась в его взгляде. Это ощущение... Странное ощущение возникло из-за увеличения преобразования сущности его элемента до 35%. Теперь Лейлин ясно ощущал, что в окружающей среде парили частицы элемента тьмы, и они сверкали, словно светлячки. Хоть родным элементом Лейлина и являлась тьма, будучи способным ощущать частицы энергии, витавшие в воздухе с такой легкостью, он впервые столкнулся с такими ощущениями. Более того, Лейлин мог ощущать, что для управления этими частицами ему теперь требовалось тратить меньше духовной энергии, чем раньше. Скрытый огненный шар. Лейлин быстро зачитал заклинание, а из темноты подвала вылетело бесчисленное множество черных огненных шаров. Пламя собиралось на руке Лейлина и в мгновение стало в пять раз больше, чем раньше. Коррозионные языки пламени танцевали и поднимались, и даже потолок подвала покраснел. Казалось, что он вот-вот начнет плавиться. «И, Чип, выведи текущие характеристики», – пробормотал Лейлен. Заклинание первого ранга, скрытый огненный шар, уровень атаки – 40,5 единиц. Дополнительный урон от преобразования сущности элемента – 10,5 единиц. Как и ожидалось, сила скрытого огненного шара резко возросла по сравнению с предыдущим. Также количество требуемой духовной и магической силой уменьшилось. Губы Лейлина изогнулись в легкой улыбке. Его преобразование сущности элемента уже увеличилось до 35%, что позволяло ему увеличить его способности, когда он будет пользоваться заклинаниями тьмы. Кроме того, поскольку он обладал элементальной близостью с частицами темного элемента, потребление духовной магической силы также уменьшилось. «Если мое преобразование сущности элемента достигнет 100%, интересно, какой же степени он достигнет?» Мысли Лейлина погрузились в мечтания. Прямо сейчас его преобразование элементальной сущности стало 35%, и благодаря этому он получил много преимуществ. Если он полностью превратится в стихийного мага, тогда он бы смог соперничать с теми древними существами. Конечно, в глубине души Лейлин понимал, что люди не являлись стихийными существами, поэтому возможность достигнуть 100% преобразования элементальной сущности в лучшем случае была минимальной. Некоторые маги считали, что до тех пор, пока они смогут достигнуть преобразования элементальной сущности в 80%, они смогут попробовать продвинуться до магов второго ранга. Чем более прочное основание будет построено, тем больше преимуществ человек сможет заполучить в будущем. Эта истина давно было познано Лейлином, когда он еще был послушником. «Кристаллизованные частицы энергии. Мне нужно большее количество кристаллизованных частиц энергии тьмы». Его глаза воспылали огненной страстью. Выждав несколько минут, Лейлин направился к винтовой лестнице, ведущей из подвала. «И-И-Чип, проверь мои характеристики и посмотри, не осталось ли каких-нибудь остаточных эффектов или травм в моем теле». «Вычисли время, через которое я снова смогу поглотить частицы энергии». Синее свечение всплыло перед глазами Лейлина. Лейлин Фельгер, Чернокнижник первого ранга. Родословная, гигантская кимаинская змея. Сила – 7,1. Ловкость – 6,7. Живучесть – 8,5. Духовная сила – 29,8. Магическая сила – 29. Магическая сила синхронизована с духовной силой. Статус – здоров. Основываясь на статистике и чип после использования кристаллов, увеличилось не только преобразование элементальной сущности до 35%, но и духовная сила Лейлина также увеличилась. В теле носителя обнаружены остаточные вещества, определены как элементальные примеси. В настоящее время производится процесс избавления от элементальных примесей. Расчетное время – 4 месяца, 21 день. Результаты, выведенные и чипом слегка ошарашили Лейлина. Маги, что пользовались посторонними ресурсами для продвижения, позже познавали последствия и сталкивались с проблемами. Он давно знал об этом, однако он считал, что ущерб был бы намного меньше. Этого не должно было произойти. Судя по технике медитации и книге о Великом Змеи, разве после использования кристаллов отдача должна была заключаться во вторжении отрицательной энергии? И человек временно терял способность ощущать энергетические частицы в воздухе. Лейлин немного озадачился. Если после использования кристаллов получался такой хороший результат, то разве не стоили бы они намного выше? Причина таких обстоятельств, скорее всего, была связана с его собственным телом. И, Чип, определи причину. Лейлин не мог точно сказать, что произошедшее наверняка было связано с его родословной. С тех пор, как в его тело попала древняя кровь гигантской кемейнской змеи, его тело постоянно сливалось с кровью, преобразовывая его структуру. Изменения его тела, когда он только-только стал чернокнижником первого ранга, были не так заметны. В его теле кровь древнего существа все еще сливалась с ним, что, несомненно, давало все больше преимуществ его телу. Задача поставлена. Авторизация. Начало микроскопического анализа. Сканирование в процессе. И чип быстро вывел светящуюся диаграмму перед глазами Лейлина. Перед глазами Лейлена появилась диаграмма спиральной ДНК структуры человека. Разница между ним и обычными людьми заключалась в том, что на его спиралях присутствовало множество зубцов. Эти зубцы странным образом формировались в таинственные руны. Эта руна походила на ту, которую применял Лейлен, когда сливался с Радословной. Кроме того, она, казалось, расширялась, будто хотела покрыть всю его ДНК структуру. Аномалия обнаружена в генетической информации тела носителя. Эндокринная секреция отличается от обычных людей. Активность клеток увеличилась, увеличивая эффект изгнания яда. В нижней части диаграммы ИИ вывел результаты обследования. По заключению ИИ было видно, что, слившись с родословной, тело Лейлина постоянно становилось сильнее. Способность его тела изгонять яд превосходила тела обычных магов первого ранга до такой степени, что он мог самостоятельно рассеять примеси после использования кристаллов. Бип, основываясь на результатах ДНК-носителя, родословная гигантской кимаинская змеи становится все сильнее, и вскоре начнет превращение. Расчетное время – один год, девять месяцев. И Чип вывел еще одну диаграмму перед глазами Лейлина. «Превращение родословной?» Лейлин неожиданно вспомнил написанное в книге о великом змее. Если родословная в теле Чернокнижника будет сильно концентрированной и если уровень родословной с большим отрывом превысит уровень Чернокнижника, сила родословной в теле Чернокнижника будет застаиваться и накапливаться до тех пор, пока она не подвергнется превращению. Каждое превращение в родословный приведет к тому, что тело Чернокнижника претерпит радикальные изменения. Лейлен пересадил себе очищенную родословную древнего существа гигантской кимаинской змеи. Если бы кто-то подсчитал ее качественный уровень, то она, по крайней мере, соответствовала бы четвертому рангу мага утренней звезды. А что касается Лейлина, сейчас он был только чернокнижником первого ранга. Концентрация родословной была слишком высокой, поэтому она до сих пор спала в его теле. После того, как преобразование элементальной сущности Лейлина достигнет определенного порога, она достигнет более глубокой гармонии. Идущий вверх Лейлин внезапно остановился. «У меня остался один год и девять месяцев, Хе. Второе преобразование принесёт огромные преимущества Лейлину. Наиболее вероятным изменением окажется скачок силы. «В таком случае большинство моих планов теперь придётся изменить!» Глаза Лейлина вспыхнули. «Эй, Чип, существуют ли какие-нибудь способы ускорить приход второго преобразования?» «Задача поставлена. Поиск в базе данных». ИИ-чип вскоре вывел текст перед глазами Лейлина. Отсутствие данных, продолжение невозможно. Начало моделирования. Возможные методы. Первое – использование кристаллов родословной. Второе – получить заклинание, способное усилить родословную. В этом и заключались преимущества обновления ИИ-чипа. Когда важные данные отсутствовали, он мог сделать предположение с наиболее успешным исходом для носителя. «Разве две эти вещи не исчезли с южного побережья несколько лет назад?» Лейлин немного помолчал. «Должен ли я просто ждать?» Дойдя до вершины винтовой лестницы, Лейлин открыл деревянную дверь с металлическим обручем и оказался в комнате виллы. «Кажется, мне стоит найти слуг или их замену». Лейлин оценил размеры пустующей виллы. Здесь находилось несколько комнат, профессиональная кухня и конюшня. Судя по всему, они подготавливались для слуг магов. Как только большинство магов прорывались, около них обычно оказывалось несколько слуг и последователей, а некоторые даже принимали учеников для своего обслуживания. Довольно редко случалось, что продвинувшиеся маги до сих пор находились в одиночестве, как и поступал Лейлин. «Полагаю, я должен внести изменения в первоначальный план». Лейлин оглядел виллу. «Мне представилась хорошая возможность остаться здесь на некоторое время и позаботиться о таких вещах, как приобретение слуг». Первоначально Лейлин планировал побывать в нескольких экспедициях, чтобы заполучить некоторые ресурсы для своего продвижения, обосновавшись в ночном городе. Однако, судя по внешним признакам, так как он уже знал, что его сила сильно возрастет через два года, он мог позволить себе немного отдохнуть в ожидании нужного момента. Для магов два года считались очень долгим периодом времени. Что касается Лейлина, обладающего родословной древнего существа, Его продолжительность жизни теперь была намного выше, чем у большинства магов. «Так как я решил на некоторое время остановиться в ночном городе, я не должен сидеть сложа руки. Мне следует создать зелье для продажи и присоединиться к одной из гильдий для получения защиты и высокоуровневой информации. Все это мне стоит осуществлять одновременно». Мысли пробежали в голове Лейлина, когда он вдруг вспомнил о рыжем старике, своем соседе. Этот сосед, несомненно, принесет ему пользу. Глава 153. Поиск записей. «Давай. Я специально привез немного черного чая через весь путь с Восточных островов». Из простейшей резной чашки чая исходил пар и растворялся в воздухе, наполняя атмосферу запахом заваренного чая. С гостеприимной улыбкой на лице рыжий старик Крю протянул чашку черного чая Лейлину. Спустя некоторое время после завершения поглощения кристаллов, Лейлин решил стать постоянным жителем ночного города. Он приобрел подарок и нанес визит магу Крю. «Этот медовый торт сделан из меда пчел Памелла. Его вкус восхитителен». Убедившись, что Лейлин попробовал чай, старик Крю указал одной служанке принести поднос с весьма сладким тортиком. Служанка была одета в чрезвычайно возбуждающую одежду, покрывающую только несколько областей тела. Большая часть её глянцевой кожи оказалась открытой, что выглядело очень заманчиво. «Если они тебе нравятся, могу подарить нескольких». Крю расслабленно рассмеялся. «Пожалуйста, не дразните меня». Лейлин покачал головой и выдавил улыбку. «Разве я уже не сообщал вам причину моего визита?» После упоминания о делах, выражение Крю стало серьёзным. После его взмаха рукой служанки глубоко поклонились и быстро ушли. Они явно прошли через соответствующее обучение и не произнесли ни единого звука. «Ты желаешь присоединиться к одной из организаций ночного города?» – серьёзно спросил Крю. «Да, ради информации высших эшелонов и некоторых ценных ингредиентов для своих экспериментов». Лейлин сказал правду. По правде говоря, он мог варить свои собственные зелья и получать за них магические кристаллы, что позволило бы вести ему комфортную жизнь в ночном городе. Однако, даже если ночной город известен как торговый центр, некоторые ценные ингредиенты по-прежнему находятся под строгим контролем. К примеру, лишь несколько официальных магов имеют право получить информацию верхних эшелонов, а также информацию касательно прорывов через узкие места. Данные материалы строго регулируются, неважно, магистериумы или гильдии оперируют ими за кулисами ночного города, или же строгий контроль временами прекращается в очень узких кругах. Что до странствующего мага вроде Лейлина, у него нет никаких шансов получить такое расположение, будучи на улице. Возможно, пару материалов еще можно найти на черных рынках, но их количество окажется весьма небольшим и цена соответствующей. «В таком случае будет лучше присоединиться к гильдии или же заполучить привилегии со временем». «Что ж, магистериумы в ночном городе весьма упорядоченные, но...» Крю, может, и опустил некоторые сведения, но Лейлин хорошо понимал смысл его слов. «Пока организации семьи магов следуют традиции привлечения странствующих магов, или тех, за кем гонятся...» Существовали необходимые критерии для магов, обязывающие их не создавать проблем для организаций, стоящих за ними. Для магов, вроде Лейлина с неизвестным происхождением, организации магов будут совершать полное расследование его дел, а только затем решать, достойно он или нет присоединиться к их группе. «Мое полное имя – Лейлин Фельер. Мне нечего скрывать, а все остальное вы сможете отыскать в моей истории». Лейлин не планировал ничего скрывать о своем происхождении. Он родом из Чернобыльских островов, сын дворянина. Все его эксперименты с младенчеством до сих пор были записаны, но он точно не опасался расследования. Кроме того, единственным его врагом являлась могущественная семья Лилитель. К сожалению, та семья являлась типичной семьей темных магов. Они являлись заклятыми врагами светлых магов, которые управляли ночным городом. Бесчисленное число темных магов потеряли свои жизни в землях светлых магов. Лейлин всегда придерживался своей роли в качестве послушника. Не существовало ни единого доказательства того, что он безумен или потерял рассудок, ровно как и вырезание обычных людей. Как результат, его личность не должна повлиять на его вхождение в организации ночного города. Ранее существовали споры по поводу интересов. «Из-за некоторых личных конфликтов и интересов я убил наследника семьи и теперь нахожусь в розыске». Лейлин кратко рассказал о своем прошлом. После пересказа Лейлина Крю немного смягчился. «Расслабься. Лично я не испытываю никакой неприязни к темным магам. Но помимо всего, ты же уже покинул их лагерь, не так ли?» Опасаясь за то, что Лейлин беспокоится, Крю даже начал объясняться. «Мы члены ночного города, и мы рады приходу магов вроде тебя, поэтому успокойся». Крюот пил чёрного чая и медленно произнёс. «Значит так. В ночном городе существует множество гильдий. Какой из них ты планируешь присоединиться?» «В основном, из-за того, что мне мало известно, я и пришёл за вашими наставлениями». Выражение смущения вспыхнуло на лице Лейлина. «Хм, дай-ка подумать. Откуда же мне начать?» Крю покопался в своей голове, немного поразмышлял и сказал. «В ночном городе много гильдий. Башни Слоновой Кости, Академия Мерсифура, Сады Четырех Сезонов, Длайн Фемке, Львиный Глаз с Человеческим Лицом. Эти гильдии более могущественны и монополизировали торговлю за пределами ночного города. А на поверхности присутствуют несколько малых организаций. Они не особо сильны. У некоторых за спиной стоит лишь полуэлементальный маг. Если случится так, что он умрет, то и организация, естественно, исчезнет. Они всего лишь гильдии с именами, а их доля ресурсов крайне мала, что ею можно и пренебречь. Некоторые даже основываются на дружбе и сотрудничестве в экспериментах. Спустя некоторое время формируются и подобные группы. У таких групп нет никакой силы, поэтому даже и не думай присоединиться к ним. Крю добросердечно советовал Лейлину. «Что касается запроса, ты только можешь отправиться в общественный центр и подать заявление. Когда ты пройдешь тест, то тебе предоставят запись». Разумеется, у башни Слоновой Кости наверняка имеются особые привилегии и ограничения. Лейлин не намеревался посещать Крю ради лишь поверхностной информации. Он хотел больше понять о внутренних работах больших гильдий ночного города. Такие сведения могли быть доступны лишь старому магу, который прожил в ночном городе очень долгое время. И, разумеется, Крю владел ими, поэтому он выдал некоторые сведения во время обсуждения, позволяя Лейлину приобрести лучшее понимание различных гильдий. Спустя несколько часов Лейлин попрощался с Крю с огромной улыбкой на лице и вернулся на свою виллу. В кабинете парил белый шар, сотканный из магии, излучая яркие лучи света, которые не слишком вредили глазам и освещали кабинет как днем. Лейлин сидел в кресле, держал в руках жесткое гусиное перо и, кажется, глубоко задумался. На листе пергамента уже были исчерканы пометки черными чернилами. В самом верху листа находилась башня слоновой кости и академия Мерсифура. Затем следовали сады четырех сезонов и рангом ниже длань фемке – львиный глаз с человеческим лицом – общества, помощи и так далее. Названия обозначали истинные силы ночного города. Башни Слоновой Кости и Академия Мерсифура являются школами и выставляют самые жесткие требования для магов, которые желают присоединиться. Они даже требуют, чтобы маги отдали часть своих душ и принесли нерушимый обет. Хотя их обращение лучше, я к ним не присоединюсь. С самого начала Лейлин перечеркнул Башню Слоновой Кости и Академию Мерсифура на листе пергамента. Что касается Адлани Фэмке и Львиного Глаза с человеческим лицом, они являются организациями для полулюдей. Соотношение чистых людей к полулюдям весьма низкое, и слухи ходят, что первых дискриминируют, поэтому туда я тоже не вступлю. Снова Лейлин зачеркнул две организации на листе пергамента. Что до общества помощи... Они очень склонны к использованию положительной магической энергии. Данная организация основывается на светлых магах, известных своими целительными способностями, которые точно не моего поля ягоды. Лейлин перечеркнул строчку с обществом помощи. Осталась лишь одинокая запись на пергаменте. «Сады четырех сезонов, полагаю, мой единственный вариант». На лице Лейлина задержалась горькая улыбка. Судя по полученной информации от Крю, Лейлин теперь обладал определенным пониманием в отношении организации ночного города, но многие из них не отвечали его требованиям. Он раздумывал вступить в организацию как внешний преподаватель или же гость, но большинство организаций требовало от новичка доказательств своей преданности. Были и более легкие требования, но, к сожалению, их специализация не соответствовала интересам Лейлина, поэтому он не смог бы многого получить от них. Независимо от его мнения, Сады Четырех Сезонов остались единственным приемлемым вариантом. Сады Четырех Сезонов являлись крупной организацией магов. Ходили слухи, что они были основаны грозной организацией зельеварения, и даже сейчас Сады Четырех Сезонов до сих пор хорошо известны выращиванием овощей, а также зельеварением. Специализация совпала с той, в которой разбирался Лейлин. Требования для вступления в организацию более простые, а таланты в области зельеварения получали прекрасное отношение. Лейлин уже достиг определенных успехов в зельеварении, а благодаря помощи Ии Чипа он уже почти так же хорош, как и его наставник Крофт. Если он проявит малую часть своего таланта, то, несомненно, сможет заполучить уважение магов из «Садов четырех сезонов». Раз сады четырех сезонов являются организацией магов, разбирающихся в зелье варении, они точно обладают многими формулами, в том числе и формулами древних зелий. Вдобавок, большое количество документов и книг в их библиотеке наверняка очень благополучно повлияют на базу данных и Чипа. Пока Лейлин размышлял, в его глазах вспыхнуло предвкушение. На следующий день Лейлин надел кожаные доспехи с серебряным клеймором в ножнах и спустился во второй район к общественному центру ночного города. Уровень активности в столь большом здании, напоминающем ладонь, оказался, как всегда, на высоте. Время от времени маги входили и выходили из здания, как суетливые муравьи. На этот раз Лейлин вошел через проход, напоминающий большой палец. Большинство присутствующих магов имели первый ранг, а их холодные ауры мешали остальным приблизиться к ним. Наверняка они все странствующие маги, которые ищут здесь определенные возможности. Лейлин ненарочно просканировал свое окружение и заметил несколько странно одетых магов. Судя по излучаемым ими энергетическим волнам, Лейлину почудилась опасность. Одного взгляда на них достаточно, чтобы принять их за сильных фигур. В конце коридора располагался обширный зал, а прямо перед ним несколько прилавков, отделенных стеклянными окнами. Внутри тех прилавков несколько магов, кажется, писали что-то на бумаге. Глава 154. Сады четырех сезонов. Поскольку здесь находилось всего несколько официальных магов, пустые прилавки стали легко доступными. Несколько магов сидели на скамьях вокруг большого зала, как будто ожидали кого-то или чего-то. Лейлин огляделся и подошёл к пустому прилавку. «Привет!» – молодая девушка за прилавком излучала энергетические волны послушницы третьего уровня. Увидев Лейлина, она весело поздоровалась с ним и ярко улыбнулась ему. «Я хочу присоединиться к садам четырёх сезонов, поэтому пришёл сюда, чтобы подать заявку», – прямо ответил ей Лейлин, изложив свою цель присоединиться к ним. «Ночной город приветствует тебя как нашего самого нового гостя», – Выслушав Лейлина, улыбающееся лицо молодой девушки стало более выразительным, и она попросила. «Пожалуйста, покажи мне своё кольцо». Лейлин снял серебряное кольцо с пальца и протянул ей. Девушка взяла кольцо, положила его на инструмент за прилавком и затем вернула его Лейлину. «Пожалуйста, заполни вот эту форму, и мы отправим тебе ответ как можно скорее». Впоследствии девушка передала Лейлину кусок пергамента. Лейлин оглядел в форму. Вопросы на пергаменте оказались простыми. Они спрашивали имя, способность, элементальную близость, адрес и прочее. А на обратной стороне пергамента были другие вопросы, которые заявители заполняли на своё усмотрение. Лейлин быстро заполнил форму и протянул её обратно девушке. Девушка приняла форму от Лейлина и нажала на хрустальный шар перед собой, будто совещаясь с кем-то. Вскоре она обрадовалась. «Лорд Лейлин, несколько экзаменаторов сада четырёх сезонов будут здесь во второй половине дня, чтобы протестировать вас» вам нужно только немного подождать». «Оу, похоже, что удача улыбнулась мне». Лейлин улыбнулся и кивнул в ответ. Он, наконец, узнал, чего ждали те маги в зале. Согласно его информации, как только странствующие маги передают заполненный бланк заявления, они должны были ждать экзаменаторов из различных гильдий, что будут классифицировать его способности и оценивать его. Сроки не устанавливались. Он мог быть коротким до нескольких дней и, или же длинным через несколько месяцев. Однако на этот раз Лейлину удалось подгадать правильный момент. «Спасибо». Лейлин поблагодарил девушку за стеклянным окном и направился в угол зала, где никто не сидел и, закрыв глаза, начал молча ждать. «Здравствуйте, мистер! Не хотите ли пообедать?» Несколько робкий женский голос прозвучал около Лейлина. Лейлин открыл глаза и осознал, что к нему подошла служанка, ведущая белую столовую тележку. На тележке находилось несколько серебряных тарелок с наложенными на них заклинаниями поддержки температуры. Даже при том, что они были покрыты заклинаниями, в нос Лейлина закрался аромат пищи. «Какие блюда вы можете мне предложить? Нужно ли платить за них магическими кристаллами?» С любопытством спросил Лейлин. Было очевидно, что служанка впервые столкнулась с добродушным магом вроде Лейлина. Её реакция оказалась медленной. Есть жареное бедро ягнёнка, филетелёнка. Что касается десерта, имеется фруктовый салат. Всё это предоставляется бесплатно. Лейлин кивнул головой. Казалось, будто к официальным магам хорошо относились в ночном городе. В этом имелся здравый смысл. Неважно, кто это был. Человек, обладающий определённой степенью силы и способностями, всегда будет цениться. «Дайте мне одну порцию бедра и гненка, а также тарелку фруктового салата». Вестибюль был очень большим, и в нём даже находились индивидуальные комнаты, в которых можно было остановиться. Помимо еды, казалось, что здесь ещё оказывались какие-то услуги. Лейлин лично был свидетелем того, как Мак потащил одну из служанок в комнату, и вскоре из-за неё раздались звуки сдержанных стонов. «Лорд, если вы хотите...» Служанка, обслуживающая Лейлина, также была красавицей и в сочетании с ее слегка застенчивым поведением вызывала похоть и желание раздеть ее. «Нет нужды. Я просто поем на улице». Лейлин покачал головой. В зале имелись крупные столы и длинные скамейки, походившие на кафе из его прошлой жизни, где он мог отобедать. Лейлин подумал, подвержен ли его мозг сперматоксикозу. С вот-вот начавшейся оценкой способностей, Мог ли маг думать о чем-то подобном? Разве он не задумывался, что его похотливые действия отрицательно скажутся на его душевном состоянии и способностях во время экзамена? Услышав ответ на служанка облегченно вздохнула. Вскоре после этого, будто бы почувствовав себя освобожденной от огромного бремени или от того, что она почувствовала пустоту, Лейлин пробрался в ее сердце. Пока служанка смотрела на Лейлена, излучавшего элегантность и харизму, она на мгновение ощутила неописуемое чувство. Но, с другой стороны, Лейлен не заметил чувств служанки. В настоящее время он умело орудовал ножом и вилкой, посылая мясо и гненка себе в рот. Каждое его движение отражало ауру элегантности и изящества. В своей предыдущей жизни Лейлен был человеком, особое внимание уделяющим этикету. И, как положено наследнику аристократа, Лейлин много времени посвятил изучению правильного этикета. В результате прошлый Лейлин был очень благородным, и в сочетании с харизмой полученной им от родословной Кимаина, он нравился многим молодым девушкам-магам. Только пройдясь по улицам ночного города, Лейлин заметил несколько девушек, украдкой бросавших на него взгляды. Находились даже сладострастные девушки, что прямо требовали свидания с ним, что сильно ошеломило его. Довольно плотно пообедав вкусной едой, Лейлин подождал некоторое время, прежде чем войти в зал, где среди магов прошло небольшое волнение. «Они уже здесь?» Лейлин внимательно наблюдал, как два мага в белых одеждах, на которых изображались четыре неизвестных ему цветочных узора, подошли к центру зала. Рядом с ними находилось еще два мага, закутанных в белые плащи, под которыми не виднелось ничего, кроме двух пар зеленых глаз. «Сегодня день оценки Садов Четырех Сезонов и Делани Финке. Те из вас, кто подал заявку и хочет присоединиться к Делани Финке, прошу следовать за мной», — заговорил хриплым голосом один из магов с зелеными глазами, словно его голосовые связки были повреждены. В момент, когда он начал говорить окружающий воздух начал слегка волноваться, и вокруг тела мага начали появляться круги аквамаринового цвета. «Это же полуэлементальный маг!» – моргнул Эйлин. Такого рода энергетические волны он раньше уже ощущал от клона старейшины семьи Лилитель. Когда скрытая фигура показала свою силу полуэлементального мага, весь зал погрузился в тишину. Маги уважали и отвечали только на силу и могущество, и такое отношение являлось более справедливым между странствующими и темными магами. Более того, при обычных обстоятельствах странствующие маги и желающие маги не имели никаких определенных способов для преодоления узких мест, из-за отсутствия средств, которые они могли обменять на передовые знания от академий, зелий и тому подобного. В результате странствующие маги, как правило, были более слабыми. Даже среди странствующих магов крайне редко удавалось найти полуэлементального мага. В то время большие организации магов в ночном городе просто могли отправить несколько полуэлементальных магов для проведения экзамена. Их сила была такой, которой не могли достичь маленькие организации. Когда маг закончил свою речь, он тут же без промедления развернулся и направился в один из боковых тоннелей, а его спутник безмолвно отправился за ним. Услышав слова мага с зелеными глазами, многие маги в зале встали и последовали за ним. Лейлин ощущал смесь энергии, исходящих от тел этих магов. У некоторых даже рос смех на лицах, как доказательство того, что они являлись полузверьми. «Очень жаль, что они только племя магов-полулюдей, а не чернокнижники». Лейлен теперь с нетерпением ожидал возможность найти другую организацию чернокнижников. У него собралось очень много вопросов касательно этой непопулярной ветви магов – чернокнижников. С помощью только книги о Великом Змеи он не смог бы далеко продвинуться по пути своей родословной. Однако, похоже, что такие маги полностью исчезли с Южного побережья». Лейлин проехал так далеко и смог найти только маленькую девочку в герцогстве Инлан, обладающей очень слабой родословной. «Приветствую всех. Меня зовут Вейт, и я маг из «Садов четырех сезонов». Человека рядом со мной зовут Тайн». Сравнивая с невежливыми магами из руки Фенка, два других мага из «Садов четырех сезонов» оказались более дружелюбными. Вейт, Макс с золотистыми волосами, взял на себя инициативу и представился. Тейн, что стояла рядом с ним, была молчалива, а иногда даже рассеяна. Однако, судя по их телам, можно было с легкостью ощущать, что энергетические волны, излучаемые ими, походили на полуэлементальных магов и препятствовали тому, чтобы другие маги искали с ними проблем. Теперь тех из вас, кто хочет пройти оценку садов четырех сезонов, прошу пройти за мной. Вейт направился в противоположную сторону от той, куда направились маги из руки Фенка. Тейн последовала прямо за ним. Лейлин и остальные пять или шесть магов обменялись взглядами и направились за ними. Боковая дорога была длинной и была сделана из необычного и причудливого материала. На полу отсутствовали трещины, и он был весь гладкий и блестящий. Лейлин даже мог ясно увидеть свое отражение на полу. Пройдя около десяти минут, Лейлин и остальные прибыли в зал немного меньше того, из которого они пришли сюда. В центре зала стояли несколько экспериментальных столов, оборудованных для зельеварения. Увидев все это, Лейлен мгновенно понял, как именно будут их оценивать сады четырех сезонов. Как все мы знаем, наши сады четырех сезонов славятся нашей специализацией на зельеварении. Таким образом, у нас есть некоторые требования к новым членам. Тест очень прост. В течение установленного времени вам нужно приготовить очищающее зелье Джеффри. Вейд говорил спокойно, но оказалось, будто он использовал какую-то магическую технику, и его голос отчетливо услышал каждый из магов. Материалы размещены на экспериментальных столах. Мы подготовили для каждого из вас по три порции ингредиентов. Другими словами, у вас будет только два шанса на неудачу. Тест такого рода... Лейлин прищурился. Очищающее зелье Джеффри являлось зельем среднего ранга, которое даже среди своего уровня славилось тем, что его было чрезвычайно трудно приготовить. Сварить такое зелье при ограниченном времени и трех попытках могли только те, кто обладал сопоставимыми мастерскими умениями, как, например, у профессора Крофта. Разумеется, после перечисленных требований Лейлин отчетливо услышал шипение из уст других магов вокруг него. В последние годы организации «Ночного города» все больше ужесточают критерии отбора. В это время в ушах Лейлина раздались слова жалоб. Глава 155. Очищающее зелье Джеффри. Тишина. Увидев хаотичную сцену, Тейн, что до сих пор молчала, внезапно заговорила. В доли секунды, словно буря, по залу пронеслась огромная духовная сила. «Мы оцениваем ваше желание попасть в Сады Четырёх Сезонов. Если вы больше не желаете, то дверь прямо за вами. Пожалуйста, не стесняйтесь». Тейн указала на маленькую дверь сбоку. Атмосфера тут же погрузилась в неестественную тишину. «Хорошо. Неужели никто не хочет уйти? В таком случае пусть экзамен начнётся». Вейт оглядел всех магов, кивнул, и в центре комнаты появились золотые песочные часы. Песчинка за песчинкой начали падать вниз. Увидев, что время уже пошло, маги быстро подбежали к рабочим столам и начали обрабатывать подручные материалы. Лейлин нашел себе место в углу, и, поскольку в зале оказалось большое количество столов, никто не собирался драться с ним за это место. В этот момент он все еще был достаточно расслаблен, чтобы судить о действиях других магов. Поскольку все присутствующие маги выбрали сады четырёх сезонов, то каждый из них достиг определённых успехов в зельеварении. Все маги начали работать с оборудованием качественно, быстро и методично. «Судя по всему, мне придётся раскрыть свои навыки». Лейлен усмехнулся и принялся за работу. «Хм...» Тейн, пристально следившая за учениками, внезапно издала звук удивления. «Что случилось?» – спросил в полголоса Вейт. «Этот маг...» «Его методы зельеварения чрезвычайно прекрасны». После долгого молчания Тейн придумала такое сравнение. «Смотри, хоть другие маги тоже умелые, они иногда ошибаются. Однако в его руках или движениях я не вижу и следа колебаний. Он делает всё так точно, как написано в учебнике, но только наяву». «Хм, ты права. Если бы ты не обратила на него внимания, я бы и не заметил». Вейт наблюдал за молодым человеком в углу, поглощенного обработкой зеленого растения. Молодой человек в настоящее время пользовался второй рукой чтобы нагреть колбу, а пальцы на левой руке постоянно испускали желтое пламя. Когда он закончил, содержимое в колбе стало ярко-красного цвета. Это же метод объединения пламени, уникальный для магов темной сферы и высокоуровневая техника, используемая в зельеварении. «Только подумать, что он настолько искусен в использовании такого метода». Уэйд молча восхищался. «Похоже, что мы нашли многообещающий саженец. Давай-ка взглянем, как его зовут». Вейд тут же прошел к столу со стопками форм заявлений и быстро нашел имя молодого человека на последнем куске пергамента. «Значит, его зовут Лейлин? Он пришел из Академии Костей Бездны в Объединенном Королевстве и оскорбил местную семью Лилетель?» «Если это всё, то, похоже, вскоре мы встретимся с другим товарищем». Бесстрастное лицо Тейн скривилось в улыбке. Как маги Светлой Сферы, они не беспокоились о том, что Лейлин обидел кого-то в регионе Тёмной Магии. В конце концов, перво-наперво эти два региона имели разногласия друг с другом. Больше всего они боялись, если бы Лейлин обидел какую-нибудь из местных больших организаций. Такой случай оказался бы самым неприятным. Временами, чтобы сохранить маску единства и сплоченности, у них не было выбора, кроме как отказать талантливым магам, что находились в списках розыска Организации Светлых Магов. Маги сосредоточились на том, чтобы закончить свои зелья, и, казалось, не слышали разговора двух полуэлементальных магов. Внезапно маг, одетый в черный плащ, издал звук. Его рука дрожала, и содержимое пробирки, будучи прозрачным, мгновенно помутнело. «Сука!» «Ты хочешь умереть!» Аура мага вспыхнула чёрным, и многочисленные чёрные лучи собрались в его руках, когда он бросился к светловолосой женщине-магу на другой стороне. «Остановись!» – проревел Вейд, и его тело замерцало. Руна, расположенная рядом с экспериментальным столом, вспыхнула и ограничила мага. «Мой лорд, она?» – запротестовал маг. «Я не видел, чтобы она хоть что-то сделала!» «Я только увидел, что ты попытался напасть на одного из магов, участвующих в экзамене», – фыркнул Уэйтс. «Если такое повторится, ты потеряешь право участвовать». Маг в черных одеждах, казалось, стал очень недовольным и сжал кулаки. Потерпев несколько минут, он в гневе рассеял окружающие его энергетические волны. «Я собираюсь убить тебя», – он со злостью посмотрел на светловолосую женщину-мага. Впоследствии он взял еще один набор ингредиентов и начал все заново. Это хитрое нападение? Руки Лейлина не прекращали двигаться, но его эмоции взбудоражились. Именно в этот момент сканирование ИИ Чипа обнаружило крошечный след духовной силы от светловолосой женщины-мага, атаковавшей магов в черных одеждах. Зельеварение являлось очень деликатным процессом, и любая малейшая ошибка могла разрушить весь прогресс. Маг в черных одеждах был атакован в самый критический момент, и зелье, что он готовил, естественно, в мгновение ока уничтожилось. Хотя духовная сила и была незначительной, полуэлементальный маг явно не смог ничего ощутить. Однако эти два экзаменатора помешали черному магу отомстить. Может ли так получиться, что этот тест позволяет тайно атаковать? Но атака не может пересечь определенный край или быть слишком очевидной предположил Лейлин. С учетом сказанного, трудность теста снова увеличилась. Лейлин был ошеломлен жестокостью и подлинной сущностью теста садов четырех сезонов. Однако, с другой стороны, чем строже тест, тем больше выгод получает участник в конце. Прямо сейчас он вновь вспыхнул желанием. Казалось, будто волнение вызвало цепную реакцию, и вскоре еще пара магов споткнулась. В глазах Лейлина возник холодный блеск. С помощью Ии-Чипа он отчетливо ощущал, как на него направилось два потока духовной силы. Их целью являлось зелье в его руках, что вот-вот будет закончено. «Двухнаправленная атака?» Лейлин усмехнулся. Говоря о контроле духовной силы, Лейлину, обладавшему помощью Ии-Чипа, не стоило никого бояться. «Ии-Чип, возьмись за выполнение второстепенной задачи и уничтожай духовные силы вместе со мной», тут же приказал Лейлин. Вскоре слой духовной ауры тьмы встретился с двумя подобными духовными силами. Ка-ча-ка-ча! -ка в точке контакта между духовными силами, духовная сила быстро покрыла обе другие и превратилась в подобие мелкой змеи. Ее крошечная сила продолжала увеличиваться, и спустя несколько мгновений ее сила увеличилась во много раз. Бум! Две вражеские духовные силы были моментально уничтожены в момент соприкосновения с духовной силой Лейлина. И не только это. Духовная сила Лейлина по-прежнему летела по следу двух враждебных духовных сил и начала ожесточенную контратаку. «Ах, ах!» Два резких крика внезапно прозвучали в зале. Зелья мага в черных одеждах и светловолосой женщины мага тут же превратились в пепел. Более того, из их носа потекли струйки крови. «Интересно. Ранее я чувствовал, что реакция мага в чёрных одеждах была скудной, но теперь они решили объединиться», – ухмыльнулся Лейлен. «Его преобразование элементальной сущности сейчас значительно усилилось. Также с помощью ИИ-чипа эти двое ни о чём не подозревали и в результате сами же получили небольшой удар от него. Скорее всего, им придётся некоторое время выздоравливать, прежде чем они смогут полностью оправиться от нападения духовной силы оппонента». «Мой лорд, я не справился». Маг в чёрных одеждах с испугом взглянул на Лейлина и быстро опустил голову, боясь снова посмотреть ему в глаза. «Я тоже», – проговорила светловолосая женщина-маг. «Свободны», – ответила Тейн. Два мага тут же поклонились Тейн и выскочили из зала. Ни у кого не возникло никаких нареканий, и никто не смотрел на них. По крайней мере, эти двое теперь знают своё место. Лейлин не задумывался о своём поведении. Маги уважали Силу. В предыдущем обмене он мог определить, что преобразование элементальной сущности обоих не превышало и десяти процентов, поэтому они, скорее всего, прорвались недавно. Они не представляли угрозы для нынешнего Лейлина. Похоже, что они ясно осознали этот факт и решили быстро отказаться от экзамена, опасаясь, что Лейлин продолжит свое дело. Вейт усмехнулся и спросил Тейн. «Ты видела это? Какое интересное выступление!» «Да, его преобразование элементальной сущности на довольно высоком уровне. Его умение манипулировать духовной силой также на высоте», – кивнула Тейн со строгим выражением. «Я все еще опасаюсь, что он шпион из другой организации. Боюсь, что никто не захочет использовать такого шпиона, как он». «Значит, ты уже решила?» – спросил Вейт. Он впервые услышал, что кто-то так сильно впечатлил Тейн. «Нет, всего лишь моя гипотеза». Обычно невыразительная Тейн озорно улыбнулась ему. «Ты!» Как коллега Тейн, Вейд, естественно, знал, что ее холодное безразличие являлось всего лишь маской. Фактически, Тейн мыслила как озорная девушка. Что касается Вейда, который выглядел более обычным, ему часто приходилось брать на себя ответственность за поведение Тейн. «Очищающее зелье Джеффри! Я закончил!» В этот момент Лейлин замахал рукой, показывая, что он закончил. Его голос казался чрезвычайно резким посреди абсолютно тихого зала. Спустя мгновение многие взгляды магов опустились на Лейлина. Лейлин держал в руках пробирку с молочно-белым веществом. Уэйт подошел к Лейлину и аккуратно взял пробирку. Затем он что-то начал писать на бланке. «Очень хорошо. Теперь ты можешь уйти». «Спустя десять дней приходи в центр вербовки в общем районе и жди результатов». Вейд тепло улыбнулся Лейлину. «Большое спасибо». Лейлин улыбнулся и поклонился, прежде чем скрыться в боковом проходе. Он понимал, что успешно прошел тест. До тех пор, пока не будет никаких проблем с его текущим статусом, сады четырех сезонов никогда не откажут ему. Снаружи общей зоны находились широкие улицы зоны два ночного города. Суета на улицах продолжалась, и люди постоянно проходили мимо. Любому, кто зарегистрировался и предоставил свои документы, позволялось оставаться в Зоне 2, поэтому Лейлин даже смог увидеть и простых людей. Глава 156. Пропуск. Обычные люди из областей светлых магов жили намного лучше, нежели люди на территории темных магов. Кроме того, уважаемые маги позволили некоторым получить права постоянного жителя во втором районе, пока те хорошо работали. Однако, по суждению Лейлина, такое отношение являлось формой управления. К обычным людям относились как к дикому скоту на территории темных магов, и те не особо часто получали особое отношение, за исключением времени, когда требовались определенные сборы. Что до светлых магов, то к ним относились как к частичкам общества, поэтому они позволяли себе вкладывать много денег в их благоустройство, чтобы в будущем пожинать плоды. Даже в наиболее открытой области светлых магов сами маги всегда имели более высокое положение, нежели обычные люди. Кроме того, пропасть в положении намного превышала пропасть между обычными людьми и дворянами. Лейлин сталкивался со многими ситуациями, в которых обычные люди – Даже те, кто похож на дворянина, уважительно отходили в сторону и глубоко кланялись, когда встречали послушника. Нет, он не особо волновался по этому поводу. Сегодняшний тест выглядел весьма расслабляющим, и он уже приготовился насладиться хорошим банкетом, а затем отправиться в гости к Крю для обсуждения некоторых вопросов. Старик вел себя очень разговорчиво, а Лейлен не собирался у него расспрашивать ничего конфиденциального, поэтому Крю само собой желал развлечь парнишку. «Треск!» а -а -а. Внезапно маленькая девочка в белом платье врезалась в ногу Лейлина, пока гналась за резиновым мячиком. Но Лейлина стал состоять на своем же месте, а маленькая девочка упала назад на землю. Она широко раскрыла глаза, а когда увидела Лейлина в кожаной броне, то тут же начала плакать от страха. Переполненная улица тут же притихла, а обычные люди отошли назад. Даже обычные послушники вскрикнули «Официальный маг!» а после с поклоном отступали назад. «Мой лорд, пожалуйста, простите мою дочь за то, что нечаянно обидела вас!» В этот момент полноватый дворянин поклонился Лейлину. Холодный пот стекал по его дрожащему телу. В ночном городе авторитет официального мага весьма высок. Даже если они случайно убьют несколько человек, то самое худшее – их оштрафуют на некоторое количество магических кристаллов. Если бы настроение Лейлина было плохим, он бы убил этих двух людей, и они ничего не смогли бы ему сделать, а только принять свою судьбу. Полный дворянин протянул к себе девочку и заставил ее преклонить колени. «Быстрее! Проси прощения, у лорда!» Атмосфера, в которую будто уже ворвалась катастрофа, очень сильно повлияла на маленькую девочку. Она сдерживала свой плач и беспомощно смотрела на Лейлина. «Все в порядке». Лейлин поднял резиновый мячик и притянул его маленькой девочке. Он даже погладил ее по волосам правой рукой. «Ничего страшного не произошло. Нет нужды так беспокоиться». «Спасибо вам, лорд!» От ощущения новой жизни слова благодарности так и изливались из уст дворянина. Даже маленькая девочка, кажется, вздохнула с облегчением. «Не веди себя так дерзко впредь». Лейлин беспечно отругал толстяка и покинул площадь большими шагами, а прохожие с уважением взирали на него. «Больше не будь такой непослушной! К счастью, сегодня попался добрый маг! Если бы нет!» Толстяк вытер пот с олба и отругал девочку. А что до маленькой девочки в белом платье, она смотрела в направлении Лейлина с восхищением. Девять дней спустя в просторной комнате. Старый маг с седыми волосами и золотыми очками взирал на кусочки информации, которые держал в своих руках. Внутри прозрачного хрустального шара появлялись строчки текста. Лейлин Фильер из Чернобыльских островов. Поступил в Академию Костей Бездны в 20 году по календарю Святого Юаня. Вслед за словами появилась картинка с мальчиком в возрасте 13 или 14 лет, что очень походил на нынешнюю внешность Лейлина. В другом хрустальном шаре располагались записи жизни Лейлина в Академии Костей Бездны. Если информация открыта для общества, то все ее кусочки находились здесь. Даже присутствовала заметка о том, по какой причине он обидел семью Лилиттель. «Хм, ради некоторых останков?» «Звучит разумно», — старый маг кивнул. «Слушайте, стоит ли нам попросить его отдать найденные материалы из руин?» — спросил Макс третьим глазом во лбу. «Нет, все официальные маги имеют свои секреты». «Мы должны учиться снисхождению и толерантности, иначе все маги в организации станут действовать ради своих личных выгод, что в итоге приведет к распаду на группы». Здесь находилось несколько магов, которые пересекли южное побережье и кому удалось продвинуться. Если сады четырех сезонов настоят, чтобы Лейлен отдал свои сокровища, то их поступок, несомненно, вызовет гнев других магов, что очень неблагоприятно скажется на них. Однако, судя по сведениям Вейда, маг по имени Лейлен обладает аурой несколько отличной от ауры обычного мага. Он наверняка продвинулся при помощи определенного древнего способа. Маг с третьим глазом был несколько неудовлетворен. Альтернативные пути магов могут не привести их к преимуществам, о которых ты так мечтаешь. Старый маг взглянул на трехглазого мага и отчитал его. Время рассудит лучше всего. За всю историю соревнования уже прошло несколько десятков лет. Заклейменные мечники, элементальные барды и божественные воины все пришли к вымиранию с течением времени. Только мы, следующие традиция магов, до сих пор существуем. Разве это всё не объясняет? Глаза старого мага сияли мудростью. Для некоторых подклассов дальнейшие пути развития заблокированы, Хотя они и приобретают некоторые особые свойства при продвижении. Они даже и близко не стоят с нами, кто способен развиваться непрерывно благодаря постоянному совершенствованию в техниках медитации. Более того, нужно верить, что время и сила влияют на добрую волю. Научить воспринимать их. Старый маг уверенно улыбнулся. Мы не должны относиться к нему как к врагу, но как к другу. Спустя некоторое время он определённо заметит нашу благожелательность. Кроме того, безграничные ресурсы наших садов четырёх сезонов определённо удовлетворят его потребности. Старый Мак решил подойти мягко, а не наоборот. Даже такой ход мысли не говорил о том, что он отказался от его сокровищ. «Кроме семьи Лилитель, Мак по имени Лейлен действительно не преступник, за которым охотится кто-то ещё». Снова задался вопросом старый Мак. «Ментор, я проверял несколько раз». Вейд поклонился. «После попадания Лейлином на южное побережье, он обычно оставался внутри стен Академии Костей Бездны и обучался. Он совершил небольшой контакт с другими силами, и девять дней назад он...» А дальше Вейд кратко рассказал о том, как Лейли отпустил отца и дочь. «Послушайте, он все еще на светлой стороне?» Старый Мак улыбнулся и ответил трехглазому. Хм. «Просто выпендрился», — трёхглазый маг презрительно хмыкнул. «Мы всегда смотрим на действия, а не на сердце», — опроверг его старый маг. «Даже если он и выпендрился, то его действия показывают желание присоединиться к фракции светлых магов. Он уже повёл себя лучше, нежели не раскаявшийся тёмный маг. В таком случае вы имеете в виду...» — трёхглазый маг слегка поклонился. «Сообщи команде «Зелье варенья», что мы нашли человека с потенциалом». Разумеется, Лейлин не подозревал о подобных событиях, но он более или менее понимал общую ситуацию. Благодаря силам садов четырех сезонов, наверняка все его эксперименты молодости уже лежали на столе перед проверочной комиссией. Кроме того, они весьма вероятно связали убийство Боссайна с наследием, которое он получил и поэтому находился в бегах. Тем не менее, он совершенно не волновался. Великий Максер Серхольм предварительно разрушил сады Дилана, а раз умерший ничего не сможет подтвердить, они наверняка считали, что он получил наследие и продвинулся до подкласса мага благодаря удаче, и поэтому его будущие достижения весьма ограничены. Кроме того, сейчас он являлся официальным магом, Остальные гильдии точно имеют официальных магов, которые продвинулись при похожих обстоятельствах, и если они желают заполучить правду, то не смогут заполучить доверие магов, которые продвинулись при тех же сценариях. В конце концов, они представляют собой общество светлых магов, поэтому независимо от своих мыслей они обязаны показать себя с хорошей стороны. До тех пор, пока Лейлин скрывает технику медитации великого мага Серхольма, и свою очищенную родословную, он не боялся, что какие-либо сведения о нем всплывут наружу. Как он и ожидал, когда он достиг приемной, то увидел, что Вейт уже ждет его. «Рад встретить тебя, Мак Лейлин!» Вейт улыбнулся и поклонился Лейлину. «Поздравляю с прохождением теста! Отныне ты член Садов Четырех Сезонов!» Вейт одарил его пылкой улыбкой. «Это честь для меня вступить в такую великую организацию, как Сады Четырех Сезонов!» Снаружи Лейлин выглядел взволнованным. «Есть еще несколько контрактов и процедур, через которые нам стоит пройти перед твоим вступлением. Следуй за мной». Вейт пошел вперед, выводя Лейлина за пределы ночного города. Увидев сомнения на лице Лейлина, Вейт объяснил. «Даже если сады четырех сезонов и имеют несколько лабораторий и приемную в пятом районе, наша штаб-квартира находится за пределами ночного города». «Я понял». Лейлин кивнул и последовал за Вейдом в район возле ворот города. Перед Лейлином появилась большая площадь, а в центре располагалось несколько деревянных крестов, к которым были привязаны существа различных форм и размеров. «Это один из контрактов садов четырех сезонов, по которому ты выберешь себе специального питомца». Вейд указал на гигантское магическое создание, которое только что приземлилось с воздуха. «Хотя ты можешь их и арендовать», Я предлагаю тебе купить одного из них в качестве личного транспорта». Вейд подошел к небольшой деревянной хижине за площадью и поприветствовал человека через окно. «Мадре, предоставь мне двух драконьих королевских ночных ястребов, так как я желаю отправиться в штаб-квартиру». «Я знаю, знаю. Ты уже говорил мне», ответил нетерпеливо мужчина за окном и выкинул два металлических листка. Глава 157. Рейнольд. «Пошли». Вейт позвал рассеянного Лейлина. «Кто тебе понравился?» Вейт указал на существо перед Лейлином, выглядевшее как слон, но имевшее слой белых перьев, так сильно понравившихся Лейлину. «Меня очень интересуют такие странные существа». Лейлин слегка улыбнулся, когда принимал решение. «Он будет часто приходить сюда и осматриваться, и если ему посчастливится, он, возможно, сможет найти существ с древней родословной». «Пошли». Вейл привел Лейлина к двум гигантским королевским драконьим ястребам. Они представляли из себя больших птиц, похожих на орлов. Тело каждого покрывали стальные черные перья, а их шеи были окрашены в красный цвет. На их головах торчала странная кость, походившая на корону. Вейл отпер бронзовая шейник на одном из королевских драконьих ястребов и бросил один из металлических зеленых листков Лейлину. Это ключ для их контроля. Пошли. «Пора уходить». Лейлин с любопытством взобрался на спину одного из ястребов. На спине располагалось кожаное седло. Казалось, что оно делалось для удобства наездников. Лейлин уселся в седло и направил свою духовную силу в зеленый лист. В момент, когда его духовная сила вошла в зеленый лист, Лейлин ощутил, как его разум соединился с разумом ястреба. Разум ястреба был крайне прост, и он мог понимать команды вроде «взлет», «приземлиться», «увеличить скорость», «поворот» и так далее. Его интеллект походил на интеллект ребенка семи или восьми лет. Королевский драконий ястреб. Сила 5,2. Ловкость 7,6. Живучесть 4,9. Способности нет. Характеристики, предоставленные и чипом, оказались простыми. По внешним признакам, этот королевский драконий ястреб подходил только для транспорта. Вперед! Большой ястреб расправил крылья и взмахнул ими, создав при этом песчаный торнадо. После визга ястребов, Вейд и Лейлин поудобнее устроились на спинах ястребов и взлетели в небо. Свист. Сильное давление воздуха заставило Лейлина ощутить, словно он оказался посреди урагана. Хе-хе-хе, Лейлин, как ощущения? Спросил Уэйт, сидя на другом ястребе. Лейлен раскрыл глаза в удовлетворенной манере, так как он наслаждался пролетевшими мимо с обеих сторон пейзажами, а также голубым небом и белыми облаками, что пролетали крайне близко от него. Для официальных магов, чьи тела становились гораздо более устойчивыми, такое давление походило на легкий ветерок. Неплохо. Ха-ха. Раньше я сильно сожалел, что не владел заклинанием для полета. «Однако теперь, когда я заполучил свою драгоценность, я больше не беспокоился об этом. Возможно, однажды ты сможешь взглянуть на него и клянусь, что ты будешь очарован». Лейлин общался с Вейдом во время полета. С тех пор, как он покинул ночной город, королевские драконьи ястребы летели на восток. С течением времени воздух в атмосфере стал холоднее. Наконец, перед Лейлином появилась снежная гора. Королевские драконьи-ястребы закричали и начали подниматься вверх. Лейлин и Вейд приземлились на клочке земли, покрытой белым снегом. «Добро пожаловать в штаб-квартиру садов четырех сезонов!» Вейд повел Лейлина по высокому коридору. Два послушника, что, казалось, уже ожидали их, взяли поводья двух ястребов и повели их в своего рода конюшню, прежде чем начали кормить их. Проход был чрезвычайно извилистым, а стены покрывались чистым белым снегом. Однако внутри прохода циркулировал теплый ветер. Проходя мимо ответвлений, Лейлин замечал других магов. В своих руках они несли куски пергамента и, казалось, будто очень торопились. Пройдя на протяжении получаса и нескольких пропускных пунктов, они, наконец, добрались до места назначения. «Мы на месте. Это комната моего наставника, офис лорда Рейнольда». Вейт продолжал объяснять Лейлену, толкая большую черную металлическую дверь. За дверью скрывалось очень просторное помещение с большим количеством растущих зеленых лос. Древние лозы скручивались и переплетались, принимая форму столов и стульев. Кроме того, в местах переплетений нескольких лос расцветало несколько красивых белых цветков, испускающих сладкий аромат. За письменным столом из четырех черных лос Лейлину улыбался старый седовласый маг, носящий позолоченные очки. «Добро пожаловать!» «Приятно познакомиться с вами, мой лорд». Энергетические волны, излучаемые телом старика, превосходили силу волн мага первого ранга. Лейлин ощущал такие волны только от тел председателя Силей и пары других магов перед кровавой бойней в Академии Костей Бездны. Судя по всему, Этот старик, по крайней мере, являлся магом второго ранга. «Не стоит. Сады четырех сезонов были созданы великим мастером зельеварения, Амисон Дениссой, для обмена исследованиями и формулами зелий. Наша цель – равенство и свобода!» Беловолосый старик добродушно рассмеялся. «Будучи в состоянии попасть в Сады четырех сезонов, это честь, мой лорд!» Снова поклонился Лейлен итак ты готов подписать контракт спросил рейнольд надеюсь вы не будете возражать если я сперва взгляну на содержание контракта спросил в ответ лейлен верно не обращай на меня внимания, я уже настолько стар что позабыл об этом старик хохотнул и указал на кусок пергамента на столе лейлен взял его и посмотрел на условия как он и ожидал требования были крайне простыми. Требовалось, чтобы Лейлин поклялся, что он не будет вредить интересам садов четырех сезонов и что ему придется выполнять определенное количество заданий в год. В обмен сады четырех сезонов будут предоставлять ему информацию и ресурсы. Во всех других областях требования были еще проще и никак не сдерживали его. Не упоминалось даже о том, что случится с магом, если он покинет организацию. Как и упоминал Крю, из-за какой-то истории требования Садов Четырех Сезонов довольно просты. Конечно, Лейлен знал, что он мог с легкостью получить доступ к некоторым ресурсам Садов Четырех Сезонов, но в то же время ему не удастся так просто получить доступ к другим, более ценным вещам. Такой исход стал бы более возможным, если бы контракт оказался намного более строгим до такой степени, что он должен был бы оставить часть своей души, чтобы заключить его. Тем не менее, Лейлин хотел вступить в организацию, взяв на себя роль приглашенного профессора или специального гостя. Таким образом, в будущем он сможет получить более полноценную информацию и ресурсы. В будущем он планировал путешествовать по миру в поисках различных останков магов и не хотел, чтобы его привязывали к одному месту. Лейлин проявлял крайнюю осторожность, осматривая края пергамента, чтобы убедиться, что на них не было никаких дополнительных наклеенных рун. Некоторые древние символы было крайне трудно обнаружить, и они сильно походили на нынешние руны. Лейлин слышал, что некоторые маги любили использовать такие коварные ловушки, чтобы обманывать других. Хотя сады четырех сезонов не могли опуститься до такого уровня, Лейлин все еще чувствовал, что ради собственной безопасности ему стоит быть настороже. «ИИ Чип, просканируй бумагу. Проверь, имеются ли в контракте подводные камни или неизвестные заклинания», — скомандовал Лейлин. «Задача поставлена. Начинаю детальное сканирование», — прозвучал голос ИИ Чипа. В настоящее время после нескольких обновлений ИИ Чип все еще мог скрыть свое существование от мага второго ранга. «Сканирование завершено. Скрытых или странных ограничений в контракте не обнаружено», прозвучал голос И.И. Чипа. «Эти условия очень хороши. У меня нет причины отказывать им». Показания И.И. Чипа мог услышать только Лейлин. С точки зрения Вейда, Лейлин просто бегло пробежался, прежде чем дать свое согласие. «Очень хорошо», Рейнольд произнес заклинание. бзз». Воздух запульсировал, и тут же таинственный глаз появился перед ним. Глаз был полностью черным, за исключением малого света внутри зрачка. «Тройной глаз!» — вздрогнул Лейлин. Этот глаз очень походил на клона, что он призывал, но глаз перед ним был по крайней мере в десять раз больше, чем он видел раньше. Очевидно, что при вызове тройного глаза магом второго ранга его мощь окажется намного сильнее. Если сказать, что глаз, призванный Лейлином, когда первый был послушником, обладал миллиардной долей силы своего истинного тела, то глаз, призванный Рейнольдом, обладал, скорее всего, миллионной долей силы от истинного тела. Тройной глаз медленно плавал в воздухе, а Лейлин будто бы заметил следы разума внутри зрачка. Этот глаз отличается от фантома, не обладающего сознанием, которого призывает послушник. «Сила тройного глаза, вызванного официальным магом, еще сильнее. Более того, он обладает разумом и может мыслить сам по себе, поэтому он может осудить справедливость контракта, заключаемого между двумя сторонами», объяснил Рейнольд Лейлину. Другими словами, если этот тройной глаз появился в прошлом, то уловка Лейлина для обмана мстительного духа романа словесной игрой была бы раскрыта, и он подвергся бы наказанию Тройного Глаза. «Церемония начинается!» Низким голосом объявил Рейнольд, и как только он заговорил, Тройной Глаз задрожал. Лейлин мог сказать, что атмосфера в воздухе изменилась и стала плотнее. «При свидетельстве могущественного и беспристрастного Тройного Глаза, Лейлин, ты согласен подписать это соглашение?» — спросил Рейнольд ясным и четким голосом на языке Байрона. «Я согласен», — ответил Лейлен на языке Байрона. В момент, когда он произнес эти слова, он мог ощутить, как его дух дрогнул, словно повторяя слова, сказанные им. Фантон тройного глаза встряхнулся. Кажется, он засвидетельствовал этот контракт. «Тогда я? Рейнольд?» «Настоящим объявляю контракт заключенным!» — выкрикнул Рейнольд. Бум! Контракт на пергаменте в руках Рейнольда внезапно зажегся, превращаясь в пепел, который залетел в окно. «Тью! Сью!» — тройной глаз взорвался и превратился в два черных луча, вошедших в тела Лейлины и Рейнольда со скоростью невидимой вооруженным глазом. «Мои поздравления!» «Начиная с сегодняшнего дня, ты являешься внешним магом. Ты не только можешь получать часть драгоценных ресурсов каждый месяц, но и получишь доступ к большинству наших лабораторий и библиотеки», — сообщил Рейнольд Лейлину. «Глава 158. Декарт». «Хорошо. Давай теперь поговорим о твоем назначении», — Рейнольд сказал Лейлину. «По словам Вейда, ты обладаешь восхитительным талантом и способностями в области зельеварения. Мы не можем пренебрегать подобным уникумом. После некоторых раздумий мы готовы организовать тебе в команду зельеварения. Есть какие-либо возражения?» «Лучшего и пожелать нельзя», — улыбнулся в ответ Лейлен. «Раз здесь присутствуют команды зельеварения, то должны быть также и команды алхимиков, боевые команды и так далее». Лейлин лишь желал присоединиться к организации для получения некоторых ресурсов и зарплаты. Он определенно не хотел подвергать свою жизнь опасности и сражаться за них. А раз он сможет присоединиться к команде зельеварения, то и требования основываются на области знаний зельеварения, в чем он и специализировался. Видимо, его намеренное разоблачение своего врожденного таланта и силы помогло ему приобрести некоторые привилегии. Хорошо. Вейт отведил Элину к докарту из команды зелий и варенья, а затем возвращайся. В отношении инцидента пламени луноцвета, полагаю, есть лучшие способы разобраться с ними. Да, учитель. Вейт поклонился и повёл Лейлину за собой. Что думаешь о моём наставнике? Он хороший человек, верно? Вейт обратился к Лейлину не без следа гордости и хвастовства. Теперь же рядом с Лейлином, который уже стал его товарищем, он вёл себя более расслабленно. Он мудрый и дружелюбный старший. Лейлин, естественно, не стал исполнять иную роль. Ха -ха -ха. все так говорят. Пойдем, я приведу тебя к команде зельеварения. Декарт весьма консервативен, но он пристально следит за развитием по-настоящему талантливых молодых магов. Вейт рассказал ему много информации без всякой задней мысли. В конце коридора появился маг в черных одеждах. Этот маг излучал искривленную и пугающую убийственную ауру вместе со слабыми завиваниями мстительных духов, из-за чего Лейлен напрягся. Но больше всего привлекал внимание третий и вертикальный глаз посредил Бамага. Вертикальный глаз всегда был открыт, а его зрачок имел истинно черный цвет. Казалось, словно он был живым, вынуждая посторонних людей дрожать. Вейт! «Этот маг-новичок не кажется особо вежливым», — холодно произнес трехглазый маг. Ледяная духовная сила немедленно погрузилась в Лейлина. «А?» Лейлин был пойман врасплох и тут же начал собирать свою духовную силу для защиты. Хлоп. Мелкие пузырьки в воздушном пространстве начали лопаться. В момент столкновения их духовных сил Лейлин смог ощутить, что духовная сила оппонента содержит сильную ауру свежей крови. Запах настолько оказался плотным, что Лейлин чуть было не задохнулся, так как не смог его рассеять. Но к тому же уровень преобразования сущности элемента его противника далеко превзошел уровень полуэлементального мага. Духовная сила разрушилась от столкновения с трехглазым магом. Словно кувалда обрушилась на грудь Лейлина, вынуждая его отступить на два шага, а его лицо стало белым. Трёхглазый маг с изумлением взглянул на Лейлина. «Твоя духовная сила весьма неплоха, но жаль, что её всё ещё недостаточно». В дальнейшем он больше не обратил внимания на Лейлина и прошёл мимо них. Казалось, что тот маг хотел показать своё превосходство и мастерство. «Ты в порядке?» Вейт немного обеспокоенно посмотрел на Лейлина. «Нет проблем. Моя духовная сила просто немного потрясена». «Через несколько дней отдыха я почувствую себя лучше». Лейлин бросил взгляд в сторону уходящего трёхглазого мага. «Кто он?» «Лорд Цезарь. Лично воспитанный маг садами четырёх сезонов с доблестной боевой силой. Он возглавляет охотничью команду и выполняет роль заместителя нашего командира». Вейд взглянул на Лейлина с горькой улыбкой на лице. «Лорд Цезарь верит, что неизвестные маги только навредят единству садов четырёх сезонов» и утверждает, что набор магов-новичков следует запретить. Опасаясь за беспокойство Лейлина, он решил добавить. «Разумеется, мой наставник, лорд Рейнольд, не согласен с его точкой зрения. Кроме того, мой учитель является одним из основателей этой организации. В настоящее время высшие власти по-прежнему поддерживают набор магов-новичков». Глава команды охотников. Лейлин посмотрел в сторону лорда Цезаря, а из его глаз вспыхнул луч света. И чип. Определи силу оппонента». «Основываясь на духовной силе оппонента, сила цели определена. Маг первого ранга на пике силы. Преобразование сущности элементов выше 80%. Судя по его силе, он похож на старейшину семьи Рилетель. Но судя по тому, если бы мне пришлось сражаться с ним, шансов на победу у меня мало». Сотни разных мыслей промелькнули в голове Лейлина. «Хорошо, давай продолжим путь команде Зельгеварения. Вейт резко сменил тему, а Лейлин без комментариев последовал за ним. По пути Вейт пытался заговорить на посторонние темы, надеясь, что Лейлин забудет о произошедшем недоразумении. Даже если оба и понимали о невозможности забвения, Лейлин вел себя так, словно внимательно слушал. «После присоединения к нашей команде ты сможешь жить здесь бесплатно. Однако жизнь здесь весьма монотонна. Мы просто проводим эксперимент за экспериментом» поэтому многие маги предпочитают приобрести собственное жилье в ночном городе, чтобы время от времени там отдыхать. Вейд со всей ответственностью рассказывал Лейлину, чего стоит ожидать. После пересечения нескольких домов по дороге они пришли к каменному мосту, который растянулся в пространстве воздуха над нависшей скалой и вел их прямо к ботаническому саду. Пол был сделан из металла, а окрестности чистые и блистали белизной, из-за чего у него появилось неправильное представление о возвращении в лабораторию из прошлой жизни. По обеим сторонам дороги располагалось прозрачное стекло. За стеклом располагались каменные чаши, в которых выращивались различные сорта экзотических растений. Свободная трава земли, гигантские питательные цветы, лицевые лозы. Просто пройдясь взглядом, Лейлин обнаружил бесчисленное количество ценных растений. Некоторые даже являлись важными ингредиентами для повышения духовной силы, но, разумеется, полезными исключительно для послушников. Только новенького мага первого ранга можно удивить подобными вещами, но Лейлин уже столкнулся с садами Дилана великого мага Серхольма, а эти растения не представляли из себя ничего особенного в сравнении с теми. Но он все-таки выдавил на лице шокированное выражение. «Мы прибыли!» «Здесь штаб-квартира команды Варения. Вейд проводил Эллина через сад, и они остановились перед двумя огромными каменными статуями, представлявшими собой монстров. «Пароль!» – заговорила статуя. «Сообщите карту что я привел ему кое-кого. И не стоит шутить ради развлечения. Если такое снова произойдет, я попрошу учителя изменить все охранные системы этого общества. Вы знаете, что я способен поступить подобным образом». Вейт рыкнул на статую. Так как статуя знала, что Вейт не шутит, она хихикнула, но отошла в сторону. Вейт проводил Лейлина через проход, а после предупредил его. Эти две статуи должно быть сконструированы с дефектом. Создатель, видимо, по ошибке внедрил в статуи пару вредных духов, просто игнорируя их. «Вредные духи?» Лейлин беспомощно уставился на него, но тут же вспомнил письменный отчет из иллюзорного справочника. «Те, что представляют из себя гоблинов и которые дразнят людей ради собственного удовольствия, те духи, они и правда заслуживают нашего сочувствия. Честно говоря, я также испытываю сочувствие к себе самому». Пока Лейлин излагал свою мысль, тоннель расширился, открывая за собой инфраструктуру, представляющую из себя огромнейший конференц-зал. С потолка свисала громоздкая золотая люстра, На нее было навешано множество больших свечей, освещающих весь зал. В зале находилось множество продолговатых березовых столов со всеми сортами деликатесов. Здесь также находилось несколько магов, сидящих на приличном расстоянии друг от друга. Только единичные маги в более хороших отношениях спокойно беседовали. Голос, который он слышал ранее, принадлежал магу средних лет, что находился на платформе. Что ж, позволь мне представить тебя. Это лорд Декарт, глава команды зельеварения. Он является магом на пике первого ранга и уже на грани прорыва к магу второго ранга. Вейт улыбнулся, поприветствовал Декарта, а затем обратился к Лейлину. Лорд Декарт. Лейлин тут же поклонился. Ха-ха-ха, я знаю тебя. Я видел твои результаты по приготовлению лекарства. Твоя техника вызывает восхищение. «Отныне мы будем коллегами. Все, кто здесь находится, пожалуйста, поднимите тост за нашего нового товарища». Декард щелкнул пальцем, и две кружки с медом пролетели к Лейлину и Вейду. «Приветствуем!» Все присутствующие маги подняли свои кружки. «Спасибо». Лейлин взял кружку. Медовый напиток не особо велик, а его вкус соответствовал сладкому ликеру. Вкус его удовлетворил. «Что ж, раз я привел Лейлина, то теперь откланяюсь». Вейт выпил свое вино залпом. Мой дорогой учитель все еще ждет меня. Раз у тебя есть еще дела, то не стану задерживать. Лейлин, подойди, присядь здесь». Пока Декарт говорил, послушники рядом с ним обустроили новый стол. Многие деликатесы и фрукты подносились к столу. Лейлин слегка поклонился и уселся на свое место. Только теперь у него появилась возможность оценить Декарта грозного главу команды зельеварения. Декард носил белые одежды, на которых были вырезаны рисунки зеленых растений. Форма его лица обычная, а на лоб была надета темно-зеленая повязка, придающая ему праздный вид. Вокруг Лейлина находилось несколько слуг, изысканно одетых. По их ауре можно было судить, что они являлись послушниками третьего уровня из знатных семей. Он осмотрелся вокруг. Только в данном зале присутствовало, по крайней мере, 30 официальных магов, а послушников еще больше. Они принадлежали только команде зельеварения. С точки зрения лишь силы, они уже превзошли мощь Академии Костей Бездны. Банкет продолжался еще полтора часа. Когда основная масса магов закончила трапезу, послушники принесли напитки разных цветов. Атмосфера в зале медленно согревалась, напоминая Лейлину о чаепитиях из его прошлой жизни. «Хорошо. Трапеза и церемония поступления окончены. Давайте теперь обсудим распределение работ», — огласил Декарт. Его голос проник в уши каждого из присутствующих магов. После его слов маги поставили на стол свои кружки. «Элма, как проходит прогресс великого зелья драконьей силы?» Поднялась роскошно выглядящая женщина-маг. Я на 70% завершила создание итоговой формулы, но в настоящее время застряла на некоторых критических моментах. Я собираюсь подать заявку на третью центрифугу и поставки из пятого сада». Деккарт согласился и кивнул. «Хорошо. По завершению банкета подай заявку». Глава 159. Обмен. «Как насчет вас, Мартин? Как происходит процесс приготовления 300 порций морозного зелья?» Мартин был низеньким старичком, и когда его позвали, он, казалось, встревожился и встал. Шер, вы ведь знаете, что мне не хватает рабочей силы. Также в последнее время препараты. Мне всё равно на твои причины, Мартин. Разве это уже не в третий раз?» Лицо Декарта потемнело. «Пожалуйста, пожалуйста, простите меня», — ответил Мартин с покрасневшим лицом. «Лейлин временно присоединится к твоей команде, и я предоставлю тебе еще три синтезирующие машины. Если ты по-прежнему не сможешь выполнить свою задачу, то твое пособие на этот год будет сильно сокращено». «Да, сир». Мартин ничего не мог поделать, кроме как вытереть пот со своего лица. Лейлин поднялся, услышав свое имя. Затем Декарт позвал еще нескольких магов, поинтересовался их прогрессом и сделал необходимые приготовления. После банкета Лейлин взял на себя инициативу, замедлил шаги и поравнялся с Мартином. «Ты попал в мою команду. Извини», — извинился Мартин. «Нет проблем. В любой команде все новички, в конце концов, будут страдать, и Лейлин хорошо знал об этом факте». «Хорошо, пойдем. Я отведу тебя в лабораторию и твою комнату. Есть еще кое-что, что тебе стоит узнать». Несмотря на то, что Мартин выглядел чрезвычайно неумелым, он с энтузиазмом знакомил Лейлина с окружением. «Возьми, это ключи от твоей комнаты, а также твой жетон». Старичок Мартин привел Лейлина к дому из черного камня. Кроме этого, он вручил ему старинный бронзовый ключ и личный жетон Лейлина. Старинный ключ был сделан по древним методам, на нем даже были изображены некоторые символы. Что касается личного жетона, он был сделан из полупрозрачного металла, и на нём было выгравировано имя Лейлина, а также другая информация о нём. «Только с этим жетоном ты сможешь пойти в точку выдачи ресурсов организации и получить некоторые драгоценные ресурсы, а также некоторую необходимую тебе информацию». Мартин терпеливо объяснял всё Лейлину. «Этот жетон чрезвычайно важен, и если ты его потеряешь, будет довольно хлопотно его восстановить». «Ты должен очень хорошо защищать его!» Увидев кивок Лейлина, Мартин повел его к экспериментальной лаборатории и комнатам. «Экспериментальная лаборатория является общей комнатой, и ее номер – ДКХ-328. Аппаратура в довольно приличном состоянии, и ее достаточно для официального мага. Более того, если у тебя возникнут какие-нибудь дополнительные запросы, то ты можешь сделать заявку в организацию». «До тех пор, пока у тебя будет достаточное количество очков вклада, организация сделает все возможное, чтобы выполнить твой запрос». Лейлин уже слышал, как Марти упоминал о вкладе. Вклад являлся методом, используемым садами четырех сезонов для оценки достоинства отдельных магов. Завершив определенную работу, каждый маг мог получить соответствующее количество вклада. Эти очки могли не только повысить статус команды, но также использоваться для обмена на ресурсы и знания. Из того, что мог сказать Лейлин, эти очки являлись формой валюты в садах четырёх сезонов. «Если говорить об очках вклада, то как только ты вступил, то их тебе недостаточно. Как насчёт такого? Не хочешь ли ты принять одного или двух послушников? Такие виды знаний дают самое большое количество вклада», — услужливо предложил Мартин. «На самом деле, я не планирую кого-либо обучать». Лейлин улыбнулся и отказался от предложения Мартина. Однако, как Академия защищается от чужих семей? Лейлин кратко поведал Мартину о своих проблемах с семьей Лилитель. Согласно страховке и личной выгоде, Лейлин не был против создать новый жизненный путь его прошлой семьи Фельер. В конце концов, он все еще являлся старшим сыном и наследником семьи. Также, если представится такая возможность, Лейлин хотел отплатить им за тот факт, что он позаимствовал тело их ребенка. «О, не волнуйся об этом». Мартин выслушал Лейлина и покачал головой. «Наша организация Сады Четырёх Сезонов намного мощнее Академии Костей Бездны. До тех пор, пока имеем с ними контакт, а семье Фельер на Чернобыльских островах будут хорошо заботиться. Кроме того, на основании подписанного тобой с нами контракта, до того момента, пока не подтвердится, что ты умер», «Семья Лилитейль ничего не сможет сделать твоей семье фельяр из обычных людей». «Есть такое правило?» Лейлин слегка заинтересовался. Независимо от того, в каком мире он был, широко известным оставался тот факт, что нанесение вреда семье является достаточным основанием для мести, и особенно в мире магов, в котором отсутствовала законность. «Это страх перед местью», — догадался Лейлин. «Именно. Ты догадливый». Мартин выглядел довольным Лейлином. «Официальные маги, которых ничем не связать, самые страшные. Особенно учитывая тот факт, что не все члены семьи Лилитель являются магами. Среди них, безусловно, имеются и послушники, и обычные люди». Лейлин понимал, что в этом и заключается взаимный страх друг друга. До его смерти, если подтвердиться, что семья Лилитель нанесла вред его семье Фельер, они определенно познают гнев Лейлина. Так силы с силой официального мага. Убить всех обычных людей и послушников будет такой же простой задачей, как съесть рис и запить его водой. Даже если семья Лилитель обладала прочным основанием, они определенно не смогут справиться с такой потерей. Следовательно, семья Фельер будет в полной сохранности. «Более того, ты присоединился к нам!» Выражение Мартина отражало его гордость и, возможно, самонадеянность. «Сады четырёх сезонов не являются теми, с кем Академию Костей Бездны даже можно сравнить. Услышав, что ты присоединился к нам, они, возможно, подумают о снятии приказа о твоём захвате». «Меня это не волнует». Лейлин вспомнил о Босайне, убитым им. Этот благородный послушник внезапно оказался внуком одного из старейшин семьи Лилитель. Вдобавок, они также отправили мага первого ранга, чтобы убить его, чтобы отомстить за смерть Босайна. Невозможно так просто разрешить эту вражду. Я слышал, что конкурс на выбор следующего главы семьи Лилиттель уже достиг своей кульминации. Этот старик также известен своей упрямостью и не потерпит моего существования. В противном случае он потеряет свое лицо и репутацию. Напротив, когда Лейлин подумал об этом, в его глазах появилось искушение. Прямо сейчас его сила быстро увеличивалась. Кроме того, как только он подвергнется второму преобразованию своей родословной, его сила определенно значительно повысится. В то время будет уже известно, отпустят ли враги Лейлина или отпустит ли их сам Лейлин. Четыре месяца спустя Лейлин оделся в свободную белую мантию с изображенными на ней узорами зеленых растений, вышитых на рукавах и воротнике. Он носил униформу официальных магов Садов Четырех Сезонов. В настоящее время он проходил по боковым дорогам в горах Садов Четырех Сезонов. Пройдя по тоннелю, полному маленьких растений, он подошел к древней площади. Площадь, казалось, была построена в сердце этой горы и была очень большой. Потолок был сделан из сплошной скалы, а к стенам добавили большое количество заклинаний. Освещение наполняло светом всю комнату. В этом месте члены Садов Четырех Сезонов могли обменивать вклад на ресурсы. Здесь, будь то послушник или маг, маги могли использовать свои очки вклада, чтобы получить необходимые ресурсы и информацию. Вдобавок, как официальный маг, Лейлин мог получить здесь положенные ежемесячные ресурсы для завершения своих заданий. Такое искушение привлекало много магов, вступивших в Сады Четырех Сезонов, что уступало лишь поддержке больших спонсоров Лейлин специально пошел навстречу такой системе занимающейся выдачей заработанного для официальных магов местный сотрудник также являлся официальным магом этот официальный маг оказался женщиной с синими волосами цвета океана мягко лежащими на ее плечах. здравствуйте могу поинтересоваться что вам нужно спросила женщина маг на общем языке южного побережья Её голос был очень нежным и приятным на слух. Это ощущение. Вместо успокоения Лейлин встревожился. Он очень похож на голос, слышимый мной во время приготовления лазурного зелья. На голос русалок. Кажется, внутри этой женщины скрываются следы родословной древних русалок. Выражение Лейлина оставалось равнодушным, когда он смотрел на женщину и вручал ей свой жетон. «Я пришёл сюда, чтобы получить некоторые ингредиенты. Могу ли я посмотреть на весь перечень?» «Вот весь перечень предметов, которые вы можете обменять». Женщина пробежалась глазами по жетону Лейлин и, казалось, сильно удивилась, когда вновь подняла на него свой взгляд. Затем она сделала вид, что ничего не произошло, и вручила ему каталог. Лейлин внимательно осмотрел весь перечень предметов в каталоге. Каталог был очень длинным. В нем содержались не только предметы, очень сильно ценившиеся в ночном городе, содержалась также очень много ценная информация о последующих результатах экспериментов с ними. Более того, Лейлин даже заметил несколько зелий, повышающих духовную силу, предназначавшихся для употребления официальными магами. Тем не менее, требуемое количество вклада оказалось настолько велико, что Лейлин мог только смотреть на них. Небесный цветок Велка? Морозные руны гномов? «Элементальные кристаллы!» Пальцы Лейлина остановились, когда он увидел слова «элементальный кристалл» в каталоге. Отрицательная реакция в его теле от прошлого их поглощения уже исчезла, поэтому теперь он мог снова поглотить элементальные частицы тьмы, чтобы повысить свое преобразование элементальной сущности. Лейлин с нетерпением посмотрел название элементальных кристаллов и, наконец, в конце списка нашел нужное ему название. Кристаллизированные частицы энергии тьмы, способны существенно поднять преобразование элементальной сущности мага, оставляют существенные остаточные эффекты. Используйте на свой страх и риск. В наличии 5850 грамм. Один грамм – одно очко вклада. Ограничение. Обычные члены могут купить максимум 50 грамм в месяц. «Это цена?» – нахмурился Лейлин. Основываясь на этих расчётах, он мог покупать максимум 50 грамм в месяц что привело бы к истощению его вклада примерно наполовину. Ранее он использовал 300 грамм кристаллов, чтобы повысить свое преобразование элементальной сущности до 35%. При помощи 50 грамм он в лучшем случае сможет поднять его до 40%. Этого просто не хватит. Глава 160. Тайное пространство садов четырех сезонов. Почему цена на кристаллы так высока? Лейли не сдержался и выпалил добавок еще и лимит на количество, которое я могу получить. Судя по цифре и расчетам цены, элементальные кристаллы являются одними из самых дорогих предметов в каталоге. Их цена составляла половину от зелий духовной силы. Лейлин уже состоял в садах четырех сезонов на протяжении четырех месяцев и зарабатывал по 10 очков вклада каждый месяц. Что значит, если Лейлин все так и оставит, то и дальше будет получать по 10 очков вклада в месяц. Кроме того, он присоединился к подразделению Мартина и после каждого завершенного задания он получал фиксированное число очков вклада. Тем не менее, даже если и сложить все вместе, их по-прежнему будет недостаточно для покупки большинства предметов. Хотя отдача элементальных кристаллов достаточно сильна, нельзя отрицать, что они существенно поднимают силу мага. Естественно, такой предмет пользуется большим спросом. Женщина-маг, видимо, слышала подобные вопросы бесчисленное количество раз, поэтому она не стала колебаться с ответом. «Предоставьте мне 50 грамм элементальных кристаллов, а еще добудьте два кусочка информации высокого класса». Лейлин задумался ненадолго, после чего указал на каталог и донес свое решение до женщины-мага. Он понял, что допустил ошибку. «Сады четырех сезонов распределяют ресурсы каждый месяц и не могут сложить их». Но вместо этого устанавливают определенное количество на каждый месяц. Что говорит о том, что Лейленс сможет заполучить 50 грамм элементальных кристаллов каждый месяц, но в то же время не мог ждать распределения тех же ресурсов. Кроме того, даже если он знал наперед, что месячные распределения не могут накапливаться, он, как только недавно присоединившийся, не обладал большим количеством очков вклада при своем первом посещении. В сумме восемьдесят очков вклада. Женщина-маг взяла жетон Лейлина и закинула его в черную машину. Вспыхнул яркий красный свет. А затем она вернула Лейлину жетоны-предметы, запрошенные им ранее. «Спасибо вам». Лейлин спрятал свои вещи в одеждах и покинул площадь с тяжестью на сердце. «Лейлин! Лейлин!» Невысокий маг высотой почти метр и с гномьей головой спешил к Лейлину. «Ты вовремя!» «Следуй за мной. Мартин ищет тебя». Лейлин знал лишь то, что этот невысокий маг тоже временно причислен к группе Мартина. Они вдвоем выполняли значительное количество заданий вместе и имели неплохие отношения друг с другом. «Что-то не так?» Лейлину стало любопытно. Как лидер, Мартин обычно направлял их и поручал задания. Но в остальных частях Мартин, как правило, отсутствовал. «Кажется, что дело касается его месячного задания», произнес Лейлин. Невысокий маг восхищенно улыбнулся. «С тех пор, как ты присоединился к третьей команде, наш темп успеха постепенно увеличивается, позволяя Мартину получить расположение лорда Декарта. Вдобавок, раз наша группа работает весьма хорошо, Декарт начал назначать нам более сложные задания с более привлекательными наградами. И на этот раз вопрос касается этих заданий». «Новые задания?» Лейлин заинтересовался еще больше. С тех пор, как он присоединился к третьей команде под управлением Мартина, задания почти всегда были связаны с приготовлением морозных зелий и ему подобных. При такой сложной задаче присутствие Ии Чипа сыграло решающую роль. Степень мастерства Лейлина исключительно ошеломляла. Поэтому даже когда он сознательно закрывал свои навыки, намеренно совершая ошибки, его вклад в малую команду поражал позволяя ему быстро завоевать уважение членов команды. Лейлен следовал за коротышкой. Они прошли через несколько длинных и узких коридоров и прибыли в комнату сбора третьей команды. Пон. Открылась железная дверь. Лейлен. Мартин располагался возле длинного стола, а красным пером делал заметки. Но когда он заметил Лейлена, тот отложил свою работу, а на его лице расплылась радостная улыбка. Для него Лейлин выступал спасителем. Благодаря присоединению Лейлина он смог завершить свое задание, уверенно сохранив свой годовой запас ресурсов. А также парень помог команде завершить несколько замечательных заданий. Теперь он верил, что Лейлин являлся его звездой удачи. В просторной комнате присутствовали и другие члены третьей команды. Когда они увидели Лейлина, то дружелюбно улыбнулись. «Великолепно!» «Раз все собрались, то расскажу вам о задании на этот месяц». Мартин радостно вынул свиток, завернутый в золотую ленту, и начал раскрывать его перед Лейленом и остальными. «Наша задача — удержать определенную область внутри тайного пространства. Награда — 50 очков вклада каждому». Шум. Хотя они и знали, что им достанется хорошее задание, присутствующие маги не могли не всполошиться. «Значит, посещение тайного пространства!» «Это же и действительно!» Невысокий маг очень заволновался, а в углу Лейлин стоял с удивленным выражением. «Такая большая награда? А еще? Тайное пространство!» Тайные пространства представляли собой сферы, сконструированные древними магами, чтобы сохранить свои ресурсы или для проведения экспериментов. Оно изолировалось заклинаниями, и, судя по всему, сады четырех сезонов обладали чем-то подобным. «Я почти забыл, Эйлин. Ты присоединился не так давно и, соответственно, не знаешь о тайном пространстве». Мартин улыбнулся, закрыл и отложил свиток в сторону, а после подошел к Лейлину. «Лейлин, вот на твой взгляд, чем маги дорожат превыше всего?» «Талантом и ресурсами». Лейлин ответил без всяких колебаний. Данный аспект являлся основным согласием всех магов Южного побережья. «Неплохо». Способности мага закладываются в него при рождении, и в дальнейшем их изменить нельзя. Остается лишь один способ приобрести их в дальнейшем – через ресурсы. «При помощи достаточного количества ресурсов даже маг со средними способностями может достигнуть ранга талантливого мага», – лицо Мартина изобразило трепет. «Поэтому, стоит магу продвинуться, они погрязнут в поисках области с высокой концентрацией элементальных энергетических частиц» и соорудят тайное пространство для выращивания ресурсов и увеличения сил. По этой причине останки многих древних магов до сих пор существуют. Что до нынешнего поколения магов, они далеко позади от всемогущих магов древности, которые могли произносить заклинания изоляции самостоятельно, а также растягивать и сжимать пространство. Некоторым нужны ресурсы вроде пространственного камня для конструкции, которые нельзя обнаружить в нынешнюю эпоху магов. Вот почему в нынешнем Южном побережье внутренние силы Магистериумов объединили силы для открытия и развития части тайного пространства в качестве основной деятельности. Возможно, некоторым повезет. Кому повезет, смогут вызвать ревность после нахождения древних пережитков и наследий и взять под контроль тайное пространство. И правда, может возникнуть событие мгновенного успеха. Лицо Мартина скривилось от зависти. Разумеется, Лейлин знал, что из себя представляет тайное пространство, так как его знания, полученные из садов Дилана, глубоко сохранены в его памяти. Простое владение частью тайного пространства означало обеспечение безграничным количеством ресурсов. Для магов, особенно нуждавшихся в ресурсах, такое предложение крайне привлекательно. Однако способности магов ограничены, и один не в состоянии построить самостоятельно собственное тайное пространство. Только работая вместе, маги способны возвести его. Лейлин предполагал существование похожих мест в Академии Костей Бездны, но так как его уровень был тогда низким, и он еще не продвинулся до мага, то не смог доказать свою точку зрения. «Лейлин, ты пробыл с нами в течение нескольких месяцев, но теперь ты попадешь в тайное пространство. Хм, видимо, высшие власти очень сильно в тебя верят». Мартин похлопал Лейлено по спине в дружеской манере. Все не так, совсем не так. Лейлен повел себя скромно, выгляде довольно застенчивым. «Ха -ха -ха -ха. Пойдем. Мартин рассмеялся и пошел вперед, а Лейлен последовал прямо за ним. Проход к тайному пространству садов четырех сезонов располагался рядом со штаб-квартирой, поэтому им было очень легко посылать силы для охраны. Лейлен и остальные следовали за Мартином. Спустя пять или шесть дорог они достигли входа в тайное пространство. По пути Лейлен воспользовался и чипом и заметил, как пять или шесть энергетических волн просканировали его группу. Вдобавок маги после входа обладали силами полуэлементальных магов или выше. Строгие и бдительные проверки застали Лейлена врасплох. Прямо перед ними сурового вида маг проверил свиток Мартина, который тот достал еще раз. Затем Мартин повернулся назад и крикнул Лейлину и остальным. «Приготовьтесь! Проход вот-вот откроется!» Вход в тайное пространство представлял собой дверь, сделанную из каменной плиты, а границы двери были изукрашены различными замысловатыми узорами. На платформе перед входом сидел Макс со скрещенными ногами, а его лицо никто не видел. Чрезвычайно загадочные и мощные энергетические волны излучались от его тела. «Это же страж Академии!» «Поспешите и поприветствуйте его!» Мартин повел свою группу и первым же поклонился. «Это же энергетические волны, по крайней мере, мага второго ранга. Кажется, важность тайного пространства далеко превосходит мои предположения». Глаза Лейлина засияли, и он поклонился, как и остальные. «Раз проверка теперь завершена, позвольте нам пройти». Страж махнул рукой и произнес заклинание. Ван, ван. Каменная дверь двинулась а белый свет начал излучаться изнутри, сопровождаясь энергетическими волнами из пустоты. Обладая прошлым опытом по изучению тайных пространств, Лейлин был знаком с явлениями во время открытия пространства. В то же время свет начал исходить от свитка в руках Мартина и окутал всю его группу. Когда оба света встретились и слились, произошло поразительное сияние. Когда сияние исчезло, Мартин, ровно как и остальные маги, соответственно, испарились. «Ух...» Лейлин потер глаза, которые будто жгли от боли. «И правда, весьма неудобно». Он обнаружил себя на высокой платформе, вокруг которой ходило множество послушников. В отличие от его предыдущих посещений, на этот раз вокруг во всем пейзаже преобладали зеленые тона. Чистое голубое небо а окружающий воздух чрезвычайно свежий. «Мы уже внутри тайного пространства?» «Оно кажется весьма огромным». Лейлин почесал щеку. «И, Чип, проанализируя окружение». «Бип, сканирование в процессе. Сравнивая с воздухом внешнего мира, плотность энергетических частиц внутри тайного пространства выше на 34,7%.» И Чип вывел строку информации перед Лейлином, быстро предоставляя ему необходимые сведения. Глава 161. Создатель дождя. «Шокирует, не правда ли?» – радостно произнес Мартин, шествуя рядом. «Это тайное пространство садов четырех сезонов, площадь которого в целом достигает размера в одну сотую тысяч му, а также наполнена ресурсами для различного применения». Сотня тысяч му? Лейлин весьма удивился. Такая площадь равнялась территории нескольких стран до того, как те были объединены. «Ага, здесь не так уж много ценных объектов и живых существ, но нормальные люди имеются». Мартин указал вдаль, где располагалась область небольших городов и деревень. «Мы нанимаем обычных людей, чтобы те помогали нам и даже работали на некоторых плантациях для магов». Результат показал, что при хорошей организации, достаточно планированном обучении, а также вложением некоторых ценных ресурсов в людей, «Мы в состоянии добыть куда более ценные ресурсы. Всё тайное пространство садов четырёх сезонов является нашей территорией, и оно просто переполнено нескончаемыми сокровищами. Постройка тайного пространства, выращивание ресурсов и их сбор — вот что позволяет магам увеличивать свою мощь». Возбуждение вспыхнуло в глазах Мартина. Территория в сотни тысяч му обладает такой высокой концентрацией энергии, а добавив особый уход и обслуживание, Лейлин вздохнул, когда в его голову закралась такая мысль. Лейлин также подумал, что он всегда жил в тенях мира магов, в то время как прямо сейчас он наконец увидел различия идеологий с миром темных магов. Светлые маги выращивают различные плантации животных внутри тайного пространства, поэтому и получают грандиозные ресурсы. Но, с другой стороны, темные маги предпочитают насилие и получают такие же ресурсы. Лейлен, тебе ведомо, зачем мы ранее проходили такую тщательную проверку?» Вдруг неожиданно спросил Мартин. «Почему? Может ли это быть связано со страхом перед темными магами?» Лейлин поделился своими размышлениями. «Да, все из-за тех ужасных людей!» Мартин пришел в ярость, стоило упомянуть темных магов. «Кровожадные темные маги всегда ищут выгоду для себя от использования трудов других людей и не могут приложить усилия для развития собственного тайного пространства. Вместо этого время от времени они что-то замышляют против тайных пространств светлых магов». Продолжил невысокий маг. Каждый год происходят успешные прорывы темных магов в наше тайное пространство. Хотя они и забирают лишь доступные ресурсы, а тайное пространство в состоянии восполнить недостаток похищенного, потери все равно весьма чудовищны. Лейлин же, в свою очередь, очень хорошо понимал мышление темных магов. Хотя темные маги росли в кровавой и насильственной атмосфере, неоспорим тот факт, что при развитии в подобных обстоятельствах темные маги более могущественны, нежели светлые маги среднего уровня мастерства. В глазах темных магов, раз они охотились на слабых в целях заполучить ресурсы, их ценность соответственно возрастала. Кроме того, столь маломасштабные сражения могли даже послужить темным магам в качестве тренировки своих сил. Если бы светлые маги не были хорошо организованы и едины, а темные маги сами по себе не разразнены и не испытывали проблем доверия, то, возможно, баланс сил на южном побережье мог оказаться иным. «Ладно, я озвучу следующее задание». Мартин встал в угол и подождал, пока все маги его группы не подойдут, и только затем начал свою речь. «Наша задача заключается в очистке северного дивизиона. Мы должны разобраться с насекомыми-вредителями и болезнями». «Мы также должны обратить внимание на болезни, которая оказала воздействие на Восточный дивизион. На поверхности появляются черные пятна, и нам потребуется зелье джаклины Первой помощи, чтобы позаботиться о них. Огненный глаз и хакоп. Отправляйтесь в Первый Восточный дивизион. Оук и Лейлин, вы двое во Второй Восточный дивизион». Далее Мартин начал рассказывать об обязанностях. «Идем». Низенький маг по имени Оук обратился к Лейлину. Когда обязанности были распределены, маги третьей команды покинули платформу группами по два и три человека. «Нам по-прежнему нужно пройти большое расстояние, чтобы достигнуть северного дивизиона, но мы уже договорились о транспорте и сможем быстро добраться до цели». Оук явно бывал здесь ранее несколько раз. Он привел Лейлина к краю здания. Обратившись к окну, он запросил два зеленых металлических листка. «Устройство управления королевскими драконьими-ястребами?» Теперь Лейлин понял, что сады четырех сезонов полностью контролируют тайное пространство. После двух пронзительных вскриков, два королевских драконьих ястреба махнули крыльями и полетели прямо на восток. По мере их полета, если бы кто-то взглянул на спины других существ, то смог бы увидеть лишь крошечные черные пятнышки. В ушах Лейлина все время свистел ветер. Лейлин сидел на спине огромного ястреба и с интересом осматривал земли под ним. В тайном пространстве, благодаря плотности энергетических частиц, все виды овощей росли очень хорошо. Куда бы ни устремился его взор, везде оказывались видны лишь зеленые поля, в пределах которых располагалось несколько обустроенных синих цветников, что испускали сладкий аромат. Цветок молочного меда. Он не только часто использовался послушниками сферы зельеварения, но и его нектар представлял из себя пищу, которой наслаждались все создания мира магов. С помощью ИИ-чипа Лейлин смог разглядеть усердно работающих людей посреди синего поля. Возле цветника располагалось несколько рукотворных конструкций, основной целью которых явно считалось наблюдение за цветами. Основные люди Обычные люди отвечают за растения, которыми послушники пользуются в качестве ингредиентов. Что до ингредиентов для официальных магов, которые даже ещё более дорогие, то они выращиваются в особых условиях, похожих на окружающую среду внешнего мира, а также серьёзно охраняются. Спустя почти получасовой полёт они наконец опустились за пределами небольшого города. Мейлорды, приветствую вас!» В этот момент к ним навстречу вышла группа домохозяек с детьми, ведомые мэром и послушником. Они уважительно поприветствовали Лейлина и Оука. «Мы в точности расскажем вам все новости касательно основных событий, которые стоят упоминания. Вот мой значок. Отведите меня к смотровой башне». Оук протянул значок послушнику. Послушник казался очень старым, а на его бровях даже мелькали белые волосы. Он взял значок и провел по его поверхности большим пальцем, зачитав при этом заклинание. После заклинания слой белого света собрался на значке и образовал изображение. Экран показал данные Лейлина и Оука. «Лорд Лейлин, лорд Оук, пожалуйста, следуйте за мной». После просмотра информации и картинок, послушник будто бы вздохнул с облегчением, и направил Лейлина и Оука как высокой каменной башне внутри города. Послушник открыл врата башни и кратко ответил. «Это башня наблюдения. Я занимаю должность охранника и управляю башней. Сейчас она отлично работает». Наблюдательная башня была обустроена очень просто, а цвет стен был пепельным. Первый этаж служил комнатой послушников, а блага вроде камней и кристаллов для управления башней просто случайно заперли на втором этаже. Пройдя через длинный пролет спиральной лестницы, Лейлин добрался до самого высокого этажа наблюдательной башни. Снаружи дверей последнего этажа находилось живое магическое существо. Оно представляло собой изображение ящерицы, вписанной в стену. «Пароль?» «Великая мать Земли наделила нас своими силами», — произнес послушник песенным голосом. «Пароль подтвержден». После ответа ящера дверь затрещала и отворилась. Неплох, несмотря на третий уровень послушника. Лейлин смотрел на ящера внутри изображения, прежде чем пройти в помещение. Помещение последнего этажа оказалось очень малым. На четырех стенах находились окна, а через них уже можно было следить за окрестностями города. Данное устройство контролирует погоду, а этот комплект формации заклинаний настраивает влажность и температуру. «Управление весьма простое, но раз ты пришел в первый раз, Лейлин, можешь понаблюдать за мной». Оук подошел к черному устройству. «Наша основная целью является забота о заболевании, которое воздействует на траву лошадиного молока». Оук надавил на устройство и тут же надел красную пластиковую маску на лицо. «Ка-ча!» На устройстве появилось углубление. Оно могло вместить пробирку толщиной в большой палец. «Зелье Джокли на первой помощи!» Оук разместил несколько пробирок в углублении. Уровень зеленой жидкости резко опустился. «Дождь!» Оук произнес слово на древнем языке Байрона. И в то же время частицы элементов воды начали собираться на его ладони. Энергетические частицы прошли через устройство, увеличились в количестве и в итоге вырвались из башни. «Использовать магию, чтобы заменить науку и создать рукотворный дождь? Невероятно!» На лице Лейлина вспыхнуло возбуждение. Любой из возможных путей прогресса в любом случае приходит к своему заключительному выводу. Маги, что используют силы магии этого мира, почти достигли тех же успехов, что и Лейлин в своем предыдущем. Ка-ча! Над небольшим городом собрались облака и уплотнились буквально за секунду. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Капли зеленого дождя посыпались с неба. Темные облака собирались и дальше, орошая дождем травяные равнины. Благодаря наступлению дождя, черные пятна по поверхности травы лошадиного молока становились заметно светлее. Кажется, постепенно трава сможет полностью излечиться. Управление тайным пространством тоже навык. Метод создания дождя является самым простейшим из используемых нами. Нам важно знать совместимость флоры и фауны. Например, если цветы ночного лотоса и полуночные пчелы сойдутся вместе, то не только рост цветков ночного лотоса увеличится, но также и поднимется живучесть полуночных пчел, а также, возможно, появится король пчел. Кроме того, мед из пыльцы цветка ночного лотоса является косметическим предметом, что очень ценится среди женщин-магов». Оук кратко объяснил это Лейлину. «Лейлин совсем не обладал опытом управления тайным пространством». Поэтому он внимательно слушал и запоминал его слова, а также время от времени задавал наводящие вопросы, чтобы развеять свои сомнения. Но какая жалость. Если бы я смог позволить ей Чипу управлять процессами внутри тайного пространства методами науки и технологии, я уверен, что смог бы увеличить производительность тайного пространства минимум на 20%. После понимания основных моментов относительно тайного пространства, Лейлин испытал печаль. Глава 162. Встреча. Неважно, насколько большой частью тайного пространства обладали сады четырех сезонов, оно им не принадлежало. Поэтому Лейлин не хотел раскрывать ради него свои козыри. Более того, как только-только продвинувшийся маг, его желание владеть целым тайным пространством являлось простой мечтой. Помимо этих заблудших мыслей, у Лейлина больше не было никаких методов, которые он желал реализовать. Спустя семь дней прозвучало четкое карканье ястреба. Лейлин сел на спину королевского драконьего ястреба и вернулся в ночной город. Задания по обслуживанию тайного пространства действительно являлись самыми популярными. Лейлин и Оук провели семь дней, просто очищая восточную часть тайного пространства. Они не только отгоняли болезнь, но и также выгоняли толпы свирепых зверей. Когда Лейлену и остальным стало нечего делать, их отослали из тайного пространства. При этом в жетон каждого добавили большое количество вклада. «Сейчас я могу попробовать реализовать свой план. Также мне все еще нужно найти нескольких слуг. Если я буду делать все сам, то попросту буду терять время», – мыслил Лейлен. Спустя четыре месяца примеси, оставленные после поглощения кристаллов тьмы, исчезли. Однако количество кристаллов, которые Лейлен мог ежемесячно получать в садах четырех сезонов, далеко не соответствовало его нуждам, поэтому Лейлен переключил внимание на старую ведьму в ночном городе. Он помнил, что в магазине той ведьмы продавались хорошие вещи. Море людей находилось на улицах ночного города, как и раньше. Лейлин прилетел прямо ко входу, охраняемому магами, и показал кольцо стражу, прежде чем войти в город под уважительными поклонами стражников. Внезапно мантия Лейлина встрепенулась. Зеленый свет пронзил его мантию. «Эй!» — Лейлин нахмурил брови и достал карманный дневник. Зеленая таинственная печать вспыхнула в дневнике, и из нее раздался голос женщины. «Привет, Лейлин. Ты уже здесь?» По тону голоса Лейлин мог понять, что женщина очень торопилась. С тех пор, как он передал свои исследование о душах ведьми торговцу она проявила неслабый интерес к этому. Более того, она даже передала ему свою тайную печать. За последние несколько месяцев она, похоже, продвинулась в своих экспериментах и достигла узкого места. Следовательно, она постоянно посылала сообщения Лейлину. Однако, так как Лейлин находился в садах четырёх сезонов и постоянно готовил зелье, зарабатывая очки вклада, он не обращал на неё внимания. Однако, эта старая ведьма была чрезвычайно терпеливой, и каждые несколько дней посылала Лейлину сообщение. «Что такое? Разве я не говорил, что при первой возможности зайду к вам?» Передал сообщение Лейлин по тайной печати. В то же самое время его шаги остановились, и он развернулся в сторону пустынного переулка. Кроме того, он применил изоляционное заклинание на своем теле. «На этот раз я скопила довольно много предметов. Ты ведь помнишь о кристаллах тьмы? У меня есть около 500 граммов, и я клянусь, что ты не пожалеешь». Зная темпераменте Лейлина, старая ведьма поспешно продемонстрировала свой козырь. 500 грамм?» Лейлин расслабился, и первоначальное чувство напряжения исчезло. Большое количество кристаллов тьмы вместе с теми, что он уже скопил, позволит ему существенно поднять свое преобразование элементальной сущности. Однако, кристаллы тьмы не были всемогущими. Судя по расчетам Лейлина и оценке И.Чипа, если эти кристаллы смогли бы довести его преобразование элементальной сущности до 70%, то это уже считалось бы чудом. Более того, отдача будет очень ужасающей. Если бы его жизненная сила не превосходила обычных магов, то он бы не посмел так безумно поступать. Да, на этот раз я не пожалела усилий и даже оказала некоторые услуги паре уродов. Ты ведь помнишь о нашей прошлой сделке? Предоставь мне вторую половину своей информации, и все эти кристаллы будут твоими». Кроме того, у меня имеется некоторая информация касательно того, чем ты интересовался ранее. Что касается деталей, подожди, пока не придёшь в мой магазин. Голос старой ведьмы постепенно стих. Хорошо, жди меня, я скоро подойду. Лейлин закрыл дневник и ускорил шаг. Ночной город, улица Эльм, номер 231. хе хе хе ты действительно пришёл сюда так скоро. «Кажется, что тебе не терпится получить то, что у меня есть». Увидев заходившего Лейлина, ведьма тут же закрыла двери. Казалось, что она, ради получения информации от него, была готова прекратить свои дела до конца дня. «Мы оба маги, и если бы не тот факт, что каждый из нас желает получить то, что принадлежит другому, мы бы не встречались. Не пытайтесь играть со мной в такие игры». Лейлин тщательно следил за выражением ведьмы. Она выглядела старше, чем раньше. Более того, её волосы уже морщились и выпадали. Казалось, будто она стала старше на тридцать или сорок лет. «Что с вами случилось?» — небрежно спросил Лейлен. «Ничего особенного. Просто отдача после эксперимента. Очевидно, что старая ведьма не стала выдумывать. Все пятьсот грамм кристаллов тьмы здесь». Старая ведьма покачала головой и поставила на стол чёрную бутылку. Её тело казалось таким тощим, будто она вот-вот свалится или умрёт в любой момент. Внутри бутылки находился слой полутвёрдых полужидких кристаллов. То, что искал Лейлен. «Перед сделкой скажите, что с той вещью, которую я доверил вам ранее? Вы узнали что-нибудь?» Раньше он уже обращался к старой ведьме, и его вопрос не являлся обычным делом. «Конечно. Люди, похожие друг на друга, более чувствительны друг к другу». «Судя по излучаемой тобой ауре, я верю, что ты истинный тёмный маг. Кроме того, гильдия за моей спиной хочет, чтобы ты присоединился к нам». Старая ведьма сидела на стуле и теребила зелёную лозу, пока говорила. Вопрос, который задал ранее Лейлин Старой Ведьме, заключался в поиске организации тёмных магов. Даже внутри ночного города, контролируемого светлыми магами, определённо существовали тени. Именно этим участком должны были руководить темные маги. В конце концов, Лейлин все еще являлся темным магом. Он не хотел неэффективно тратить свое время, а именно медленно собирать ресурсы, как другие маги, в надежде найти шанс прорваться дальше. Более того, Лейлин не владел тайным пространством, а с его нынешним уровнем силы он не мог себе такого позволить. В результате он мог только работать на организацию, чтобы заполучить ресурсы. Ему очень не нравился такой долгий, трудоемкий процесс. Что касается самого грубого способа получения ресурсов, они обычно приобретались за счет кровавых методов. Как может человек, постепенно собирающий и откладывающий ресурсы, превзойти того, кто просто украдет их? Хотя этот метод был рискованным, после нескольких расчетов Лейлин осознал, что риск находится в дозволенных пределах. Фактически так мыслила основная масса темных магов. В любой момент можно было создать тайное пространство, чтобы постепенно взращивать ресурсы, но если возникала резкая и острая потребность, то требовалось заниматься только грабежом и еще раз грабежом. Что касается предыдущей встречи, Лейлина сознавал, что эта старая ведьма являлась не простым темным магом. Ее магазин, скорее всего, сбывал краденный товар и являлся местом встречи темных магов. Следовательно, он догадывался о том, что могло произойти. В конце концов, с его нынешними способностями он не мог ограбить тайное пространство, поэтому ему требовалась помощь других магов. Хм, тогда когда вы собираетесь привести меня к своему главе? — спросил Лейлин. «А как же моя награда?» — в ответ спросила старая ведьма. «Сперва посмотри на это». Немного подумав, Лейлин бросил ей свиток. Старая ведьма поймала свиток и прищурилась. «Кажется, в этом свитке записано введение, касающееся приготовления зелья для повышения духовной силы. Необходимые ингредиенты действительно редки. Тебе действительно нужна душа». Внезапно, словно что-то застряло в горле старой ведьмы. Она испустила странный звук изо рта, и на её лице всплыло выражение неверия. «Это же формула повышения духовной силы, написанная древними магами. Здесь действительно записаны первые шаги». Она с тревогой посмотрела на Лейлина. «Предоставь мне вторую половину этой информации, и мы заключим сделку». «Я могу даже предоставить другую компенсацию, и ты сможешь забрать мои сокровища». Лейлин усмехнулся, услышав предложение старой ведьмы. «Вы шутите? Думаете, что копию свитка, написанного древним магом, можно обменять на подобное?» «Тогда чего же ты хочешь?» Лицо старой ведьмы потемнело, и из её тела начала вытекать тёмная духовная сила. Свист. Будто в магазин ворвался стремительный ветер. Предметы на полках начали трястись. Вы хотите напасть? Вы забыли, что мы сейчас находимся в ночном городе? Лейлен мягко улыбаясь напомнил старой ведьме, после чего ее глаза сверкнули, и волна духовной силы с невообразимой тьмой окутала магазин. Бэнк. Две духовные силы столкнулись, и несколько взрывов прозвучало в воздухе. Стеклянные бутылки лопнули, и содержавшаяся в них свежая кровь внутренних органов потекла вниз. «Ты действительно так сильно улучшил свою духовную силу!» Старая ведьма в шоке отошла на пару шагов назад. «Не только это. Присмотрись получше!» Лейлин снял жетон с Садов четырех Сезонов и бросил его Старой Ведьме. «Идентификационный жетон Садов четырех Сезонов. Подумать только, что ты уже присоединился к ним!» «Очевидно, что Старая Ведьма теперь начала бояться ещё больше!» «Эй, эй, это улица Эльм номер 231, торговый центр Марей. Я обнаружил сильные энергетические волны энергии из вашего магазина. Вам нужна помощь?» Молочно белый свет излучался из тайной печати старой ведьмы. «Нет, ничего такого. Просто утечка в результате неудавшегося эксперимента». Старая ведьма посмотрела в глаза Лейлина и ответила в тайную печать. Собеседник на той стороне немного помолчал. «Тогда я предоставлю отсчет». Кроме того, вы нарушили пункт 762 Закона о безопасности ночного города. Пожалуйста, приходите в командный центр, чтобы оплатить штраф до конца 13. -го. Очевидно, что собеседник подозревал что-то, но как виновник всего произошедшего, старая ведьма не заявила ни о каких проблемах, поэтому собеседник не стал допрашивать дальше. "Я знаю", ответила старая ведьма, прежде чем свет в тайной печати наконец пропал. В мире магов Сила была не у всех. Требовалось обладать какой-нибудь поддержкой.